Издательство Бомбора. Океан книг. Алексей Козлов. Посмертные приключения. Что может случиться с вашим телом после смерти? Отзыв специалиста. Что есть жизнь после смерти? К сожалению, хоть мы и живем в 21 веке, в эпоху высоких технологий, Ответа на этот вопрос у нас до сих пор нет. Возможно, те различные изменения, которые претерпевают тела мертвых, причем не только запрограммированные природой, но и заданные самим человеком, это и есть та самая жизнь. Оказывается, она может быть вполне себе увлекательной. Как говорила знаменитая героиня из книг Льюиса Кэрролла «Алиса», «Интересно было бы поглядеть на то, что от меня останется, когда меня не останется». Действительно, загадочно и даже интригующе, пусть страшно, но интересно. Прослушав эту книгу, вы сможете узнать, что происходит с телом после смерти, что может произойти с ним в тех или иных условиях. Кто и как создавал из смерти культ? Тайна мощей египетских мумий, бальзамации Ленина. От древних времен до современных реалий, когда изучение посмертных изменений возможно на специализированных фермах. Это книга о посмертных приключениях, которые рано или поздно никого не оставят в стороне. Карина Рытова. Судебно-медицинский эксперт. Автор блога «Собака. Корона. Нижнее подчеркивание. Рытова». Смерть, мумификация, бальзамирование и нетленные тела. Наверняка каждый хотя бы раз в жизни бывал на похоронах. Или видел их. В детстве я боялся похорон. Боялся, но, тем не менее, иногда видел или даже бывал на них, когда умирали родственники или соседи. Я еще застал те времена, когда была широко распространена традиция приглашать на похороны духовой оркестр, и прощание с умершим пугало меня до чертиков. Меня страшило не столько заунывная музыка, сколько сама похоронная процессия. Во главе ее шли музыканты, перед гробом разбрасывали еловые ветки, а за мертвецом тянулась длинная вереница скорбящих людей. Покойник, иногда сильно распухший на жаре, лежал в открытом гробу, и его заостренные черты лица, сложенные на груди и привязанные веревкой руки, торчащие из-под кружевной накидки ботинки или тапочки, заставляли меня, ребенка, буквально дрожать от ужаса. Со времен моего детства многое изменилось. Усопшему все еще могут положить в гроб сигареты, очки, расческу, трость и тому подобное. Это отголосок древних языческих верований, согласно которым загробный мир является собой подобие мира земного, где человеку понадобятся те вещи, которыми он пользовался при жизни. Покойник по-прежнему может день или два находиться в доме в окружении родственников, которые по старинке завешивают зеркала из-за суеверий. Но прощание переместилось из квартиры или с небольшого пятачка у подъезда в траурные залы при моргах, и все чаще к похоронам привлекают священников. Давно не видны и духовых оркестров, провожающих усопшего в последний путь траурным маршем Шопена. Лишь одно не меняется вовсе — люди продолжают умирать. Однако даже после смерти некоторые из них, вернее, их бренные останки, не обретают покой. Что сразу приходит на ум, когда мы слышим мумия или нетленные мощи? В первом случае – Египет с пирамидами-усыпальницами и останками фараонов. Во втором – церковные святые реликвии, в большом количестве хранящиеся в монастырях и храмах и служащие предметом поклонения миллионам верующих по всему миру. Вера в чудодейственность останков умерших уходит корнями в далекое прошлое человечества когда появилась вера в духов, якобы способных посещать живых, и специальные погребальные отряды. Люди заботились о телах и могилах покойников, поскольку считали, что предки могут защитить их от всевозможных бед и болезней или же, наоборот, навлечь неприятности, в том числе и смерть. Вера древних египтян в загробную жизнь породила настоящий ритуал бальзамирования тел фараонов и представителей знати. Отец истории Геродот так описывал создание египтянами мумии. Вначале жрецы тщательно готовили останки к бальзамированию. Через ноздри удаляли мозг, извлекали внутренние органы, древнегреческий историк об этом не упоминал, но их не выбрасывали, а складывали в специальные сосуды канопы и помещали рядом с саркофагом. Промывали брюшную полость пальмовым вином, затем заполняли тело маслом, растворами и благовониями, после чего в течение 70 дней пропитывали раствором натрона, который способствовал обезвоживанию тканей. Перед тем, как обернуть мумию бинтами, смоченными клеем, тело набивали глиной, опилками, песком, известью и покрывали смолой. И только после этого помещали в специально изготовленный саркофаг. Описанный способ мумифицирования был элитным и дорогим. Дешевые варианты подразумевали простые манипуляции с останками, в том числе без вскрытия тела. Пожалуй, самая известная сегодня египетская мумия — Найденное в 1922 году археологом Говардом Картером забальзамированное тело фараона из XVIII династии Нового царства Тутанхамона. А в 2016 году сотрудниками музея Фитц Уильяма Кембриджского университета была обнаружена самая юная на настоящий момент мумия – человеческий эмбрион возрастом 16-18 недель. Череп и тазовые кости не сохранились, но при помощи компьютерной томографии удалось определить кости рук, ног и пальцы. На протяжении более ста лет – артефакт был найден еще в 1907 году – ученые полагали, что в саркофаге лежат забальзамированные внутренности. Кстати, мумифицированные человеческие зародыши находили и ранее, в гробнице Тутанхамона. Найденные эмбрионы возрастом 25-37 недель предположительно дочери-близнецы, правители Древнего Египта. Появление услуги бальзамирования в 60-х годах XIX века в Америке напрямую связано с Гражданской войной. Масштабные сражения между Севером и Югом неминуемо влекли за собой увлечение смертности. На полях после боевых действий оставались сотни и тысячи непогребенных трупов. Новая до этого неизвестная услуга консервации останков с помощью химикатов позволила семьям погибших солдат, которые могли организовать доставку железной дорогой, вернуть тела на родину и похоронить рядом с родственниками. Впоследствии эта процедура стала обязательной, когда речь шла о перевозке останков из одного города в другой. Отцом современного бальзамирования считается доктор Томас Холмс. Он утверждал, что в годы Гражданской войны забальзамировал не менее 4000 покойников. С одной стороны, заработав на этом целое состояние, с другой — подарив людям возможность последний раз увидеть сына, мужа, отца. К 1950-м годам кремированные тела составляли всего 3-4% от общего количества. Большинство американских семей, следуя тогдашней похоронной моде, тратили крупные суммы на придание останкам достойного вида. Усопшие будто бы хвастались своей солидностью, лёжа в гробу, который, кстати, был не из дешёвых и также подчеркивал благосостояние его владельца. Вскоре пышные похоронные процессии и покойники, напоминавшие разрезанных вдоль и поперек и накачанных формальдегидом восковых кукол, уступили место более скромным мертвецам и похоронам. Переломным стал 1963 год, когда в свет вышла книга «Американский образ смерти», в которой журналистка Джессика Митфорд попыталась открыть людям глаза на деятельность похоронных бюро. Их владельцы, считала она, в буквальном смысле обирают клиентов, навязывая им непомерно дорогие услуги, в число которых входит и уже ненужное по сути бальзамирование. И это было чистейшей правдой. Митфорд сильно злила, что похоронные бюро наживаются на человеческом горе, и она восстала против забальзамированных, отретушированных румяненных мертвецов и роскошных погребальных ритуалов, которые к 1960-м годам стали нормой в Америке. Похоронный бизнес очень прибылен, и без работы похоронные конторы никогда не останутся. Они просто будут следовать за модой и подстраиваться под желания потребителей. Хотите пышные похороны с прощальной службой в церкви? Без проблем. Можно организовать и скромное погребение, но оно тоже будет стоить денег. Желаете заказать бальзамирование? Какой гроб предпочитаете? Ваш дедушка хотел, чтобы его похоронили в земле или кремировали? А может, он был сторонником экологического погребения? К тому же в том же 1963 году католическая церковь объявила, что не имеет претензий к кремации. Это, конечно же, не привело к отказу от предания тела земле, а вместе с тем и от его сохранения для торжественной демонстрации в ходе прощальной церемонии. Однако этот способ захоронения стал постепенно сдавать позиции. Бальзамирование уже не пользовалось таким огромным спросом, ведь для кремации в длительной сохранности останков не было необходимости. Тела все равно сгорят в печи. Родственники почившего могли на этом сэкономить, многие так и поступали. Бальзамирование или герметичный металлический гроб как способа сохранить тело умершего навязаны людям похоронными бюро, которые преподносят их как дань уважения усопшему и высшую степень проявления заботы о его бренных останках. Избежать разложения можно и не прибегая к ним. При особых условиях погребенные в земле останки могут сохраняться естественным образом длительное время. Особый интерес к нетленным телам проявляют религиозные люди. Нетление — свойство тела не подвергаться разложению после смерти. Его следует отличать от мумификации, высыхания, трупа или отдельных отмерших частей живого организма. Несмотря на осторожные заявления служителей культа о том, что сохранность тела после смерти не является определяющим критерием святости, в православной церкви, равно как и в католической, нетленность останков божьих угодников по-прежнему служат важным условием канонизации. Впрочем, православные смешивают понятие нетленность и мумификация. По-настоящему нетленных останков у них почти нет, зато есть огромное количество самомумифицированных тел давайте обо всем подробнее и начнем мы пожалуй с необычных церковных реликвий часть первая нетленные реликвии глава первая мощи мощи это останки святых объект религиозного почитания и поклонения согласно учению церкви мощи несут благодать и благодаря ей способны творить чудеса изгонять бесов исцелять болезни и тому подобное поклонение мощам считается реальной возможностью прикоснуться к Божьей благодати. Традиция почитания мощей официально была закреплена в 787 году на Седьмом Вселенском Соборе. Дробление останков стало привычным явлением, а при возведении нового храма в алтарь обязательно помещают частички мощей святого. Признак святости При извлечении из могил останков людей, так или иначе связанных с церковью, было обнаружено, что некоторые из них достаточно хорошо сохранились. Поэтому было решено считать неподверженность тел божьих угодников разложению одним из важных условий признания их святыми. Даже в наши дни, прежде чем причислить человека к лику святых, специально созданная в Ватикане «Конгрегация по делам канонизации» обязательно эксгумирует останки и устанавливает степень их сохранности. В XIX-XX веках огромное количество тел было объявлено Святым Престолом нетленными. Например, тело католического проповедника Луиджи Ориона. При эксгумации его останков спустя два с половиной десятилетия после смерти эксперты не выявили никаких признаков гниения. Волосы, ногти и кожа были сухими, но все же целыми. Сохранились даже внутренние органы. Последние наблюдали и при извлечении тела Святой Зиты пролежавшего в склепе более 700 лет. Спустя 50 лет после погребения были найдены практически в идеальном состоянии тела святой Терезы и миссионера Винсента де Поля. Отлично сохранилось тело Катарины Лабур, монахини конгрегации «Сестер Милосердия», прославившейся многочисленными встречами с Богородицей. Ее останки были эксгумированы спустя 67 лет после ее смерти, в 1943 году. Через четыре года Катарину канонизировали. Эксперт-медик, присутствовавший при извлечении трупа лабур, констатировал, что его состояние было таким, будто женщина умерла день или два назад. Весьма любопытная история святого Шарбеля. Останки мраницкого монаха после смерти были найдены нетленными и более того источающими кровь и пот. При жизни это был ничем особенно не выделявшийся из общей массы монах-отшельник христианского монастыря в Ливане, который последние 25 лет своей жизни провел в полной изоляции и молитвах. Работал в огороде и на винограднике, ел всего лишь раз в сутки, причем исключительно растительную пищу, спал в келье на каменном полу, положив под голову полено вместо подушки. Умер в возрасте 70 лет. Скупая биография святого не особо радует верующих яркими подробностями. Но это не главное, поскольку основные события начались после смерти Шарбеля. 15 апреля 1898 года в горы над монастырем Святого Маруна, где покоилось тело умершего в том же году Шарбеля, на поиски преступника выехал полицейский наряд. Увидев слабый свет около одного из склепов, стражи порядка поспешили туда и потребовали открыть помещение, полагая, что там скрывается беглец. Монахи распахнули тяжелую металлическую дверь, позволив полицейским приступить к осмотру склепа. Разыскиваемого преступника они так и не нашли, но столкнулись с довольно странным явлением. Помещение оказалось затоплено, останки монахов уничтожены, и лишь тело Шарбеля не было тронуто разложением. Правда, его лицо и руки покрывала грибковая плесень. Когда ее удалили, люди увидели лицо не умершего, а скорее спящего человека. На нем даже выступала испарина в виде так называемой сукровицы розового цвета. Все конечности были гибкими и эластичными. Полицейские решили удостовериться, что монах не спит летаргическим сном, и вызвали бригаду врачей. Несмотря на прекрасный вид покойника, отсутствие трупного запаха и явных признаков разложения, врачи все же вынесли вердикт — Шарбель мертв. Когда полицейские уехали, монахи переодели труп и перенесли его в монастырскую кладовую. Тело Шарбеля продолжало потеть так сильно, что приходилось каждый день менять на нем одежду. Настолько быстро старые одеяния пропитывались непонятной жидкостью. Просушивание и проветривание тела монаха, продолжавшееся около четырех месяцев, не дали никаких результатов. В 1909 году останки Шарбеля положили в гроб со стеклянной крышкой и оставили в монастыре. К гробу ожидаемо потянулись толпы паломников. Ватикан не спешил признавать монаха святым, мотивируя это тем, что одного нетленного тела мало. И вдруг, будто бы по заказу, Шарбель начал творить чудеса едва ли не каждый день. Умерший монах исцелял психических больных, поднимал на ноги парализованных, возвращал зрение слепым, слух глухим, разум слабоумным. Сейчас в музее святого Шарбеля при монастыре святого Маруна можно наблюдать сотни костылей, ортопедическую обувь, инвалидные коляски, которые оставили там исцелившиеся страдальцы. Проверить же достоверность историй, рассказываемых церковью, местными монахами и верующими, не представляется возможным. Считается, что в течение 17 лет тело Шарбеля не переставало потеть, не высыхало и не превращалось в мумию. В 1927 году его переложили в цинковый гроб, который поместили в деревянный. С 1950 года верующие стали активно распространять легенду о том, что по стенам склепа где находится гроб монаха, стекает студенистая жидкость розового цвета. Гроб вскрыли, тело Шарбеля лежало нетронутое от тлением. В 1977 году Шарбель наконец-то был признан церковью святым. После этого в монастырь хлынул нескончаемый поток писем и желающих исцелиться. Правда, с тех пор, как церковь провела канонизацию ливанского монаха, с каждым годом святой стал исцелять все меньше – Однако толпа паломников и по сей день штурмуют монастырь в надежде получить от святого долгожданное исцеление. Некоторые забирают жидкость, которую якобы выделяет тело монаха, и белый порошок, образующийся после высыхания пота, добавляют в пироги и раздают детям и больным. Говорят, что помогает. Но не думайте, что Шарбель помогает только католикам. Несмотря на то, что православная церковь официально не признает ливанского монаха как носителя божественной благодати, называя его «не нашим святым», тысячи отечественных паломников ежегодно едут в Ливан и просят Шарбеля о совершении чудес. Параллельно с этим ведется интенсивная пропаганда чуда Шарбеля», распространяются целительные изображения монаха, продаются брошюры, повествующие о подвигах святого. В России активной пропагандой чудес ливанского святого занимается заслуженный работник культуры Анатолий Баюканский. Создан даже сайт, посвященный чудесам Шарбеля, которые он успел сотворить в нашей стране. В открытый доступ выложены фотографии и различная информация, доказывающая, по мнению авторов, реальность целительных свойств изображения монаха. Даже простой ксерокопии его портреты. Существует и гипотеза с научной позиции, объясняющая, почему тело монаха нетленно, а картинка Шарбеля испускает целительные лучи. Монах, дескать, живет как растение и с помощью фотосинтеза получает все необходимое из солнечного света, воды и воздуха, а картинка чудотворная благодаря ионному излучению. Имеется и множество свидетельств чудотворного воздействия изображений Шарбеля — вылеченные руки, ноги, почки, печень и тому подобное. Одна женщина описывала случай, когда скорая везла ее в больницу с острым приступом, но по дороге она тайком от докторов приложила целительный портретик к почке, и все прошло. Врачи остались без работы, и им пришлось вернуть женщину домой. Подобные истории множатся с невероятной скоростью, но все же интерес к телу святого Шарбеля и его чудесам в последнее время заметно угас. Церковная история знает и случаи чудесной сохранности отдельных частей тел божьих угодников. Беда достопочтенной в церковной истории сообщала о нетленных руках короля Нортумбрии Освальда и о многочисленных чудесах, сотворенных его святостью. От чешского князя Вацлава, святого, одинаково почитаемого как католиками, так и православными, под именем Вячеслава, до наших дней дошли череп правителя, обернутый в прозрачный материал и облаченный в корону и золотая рука с частицей мощи. Кости аккуратно обшиты бисером. Эти реликвии до сих пор популярны не только в Чехии. Раз в год, в день гибели князя, его останки торжественно выносят из храма и демонстрируют верующим. Весьма примечателен рассказ о реликвиях церкви Пречистой Богородицы, в которой много мощей лежит. Великого предтеча, рука правая без пальца, золотом окованная, борода его, а толба кость, святого Николы мощи, Якова апостола голова и Стефана Нового челюсть, мощи двух тысяч младенцев и иных много в ларце лежат. Как видим, христиане прочно укрепили традицию сохранять не только нетленные цельные мощи святых, но и отдельные части их тел, будь то голова, пальцы, руки, ноги или даже борода, как в упомянутом случае с Иоанном Предтечей. Одно из самых известных хранилищ мощей в православной церкви — Киево-Печерская лавра монастырь основанный в 1051 году еще во времена ярослава мудрого лавра хранит огромное количество самых разных останков в числе которых коллекция черепов содержащихся в специально стеклянных сосудах и по словам служителей культа периодически мироточащих в советские годы когда монастырь превратили в антирелигиозный музей мироточение черепов чудесным образом прекратилось, и вновь возобновилось уже после распада союза и возрождения лавры Помимо останков рядовых божьих угодников в сухих и прохладных подземельях монастыря, чем объясняется хорошая сохранность тел усопших, можно отыскать мощи довольно известных личностей — легендарного былинного героя Ильи Муромца, а также автора повести временных лет монаха Нестора Летописца. А в Антониевой пещере паломники могут видеть нетленные останки преподобного монаха Иоанна Многострадального. Возлюбленного ученика Пресвятой Богородицы обители Печерской, российского девственника, известного тем, что, борясь с плотскими влечениями, он зарыл себя в землю по самые плечи и провел в таком положении 40 дней. Сам Иоанн незадолго до смерти так описывал свои подвиги. Все это время боролся со страстями и помыслами телесными, удручая тело свое постом и бдением. Обуреваемый плотскими страстями и не зная, как изгнать их, я решил, сняв одежду, наложить на тело мое тяжкие брони, и с того времени и до ныне себя стужою и тяжестью железа. Однако и этого всего было недостаточно. Тогда я придумал иное — выкопал глубокую яму по самые мне плечи. С наступлением Великого Поста я шел в нее, засыпал себя песком, оставив свободными только руки и голову. И так, угнетаемый землей, пробыл весь пост, не двигая ни единым суставом. За столь впечатляющее достижение, ныне Иоанн Многострадальный считается небесным помощником в борьбе с похотью. Перед самой смертью он вновь закопал себя в ту же самую яму и в таком положении скончался в 1160 году. Сегодня верующие любят пересказывать легенду о том, что останки Иоанна стали неоскудевающим источником исцелений от блудной страсти и каждый год буквально на какие-то считанные миллиметры уходят все глубже под землю. Считается, что когда мощи монаха окончательно скроются из виду, наступит конец света. Монастырь Святой Екатерины, основанный в VI веке на Синайском полуострове, помимо уникального собрания икон и огромной библиотеки рукописей, также известен своей обширной коллекцией «Останков монахов», которую собирали почти полторы тысячи лет. Столь необычное хранилище костей появилось здесь благодаря местным погребальным традициям. Усопшего раба Божьего сначала хоронили, как положено, на небольшом кладбище при монастыре. А затем, когда кладбище переполнялось, старые останки переносили в склеп на вечное хранение. Некоторые посетители монастыря имеют возможность ближе рассмотреть чудовищную гору костей выше человеческого роста. Как утверждают верующие, некоторые счастливчики способны увидеть особое божественное свечение, признак святости костей почивших монахов. Целый склад мощей святых есть и в православном монастыре святого Пантелеймона на греческом Афоне. Помимо черепов монахов, подписанных и бережно разложенных по полочкам, здесь, как утверждают в обители, имеются и такие бесценные реликвии, как мощи святого Пантелеймона и Иоанна Предтечи, стопа Андрея Первозванного, голова апостола Луки, а также останки других святых, почитаемых православной церковью. Аккуратно разложенные по полочкам в несколько ярусов кости и черепа особо чтимые реликвии подземного храма-усыпальницы преподобного Серафима Саровского, расположенного под алтарной частью собора Иоанна Богословского монастыря в селе Пощупово Рязанской области. Помимо святых мощей, которые, как заявляют в церкви, периодически мироточат и благоухают, в храме можно увидеть три стоящих рядом гроба, в которых лежат мумифицированные останки настоятелей обители архимандритов Виталия, Тихона и Зосимы. Но иногда мощи, наоборот, разделяли на много кусочков, как, например, произошло с останками Матроны Московской. Матрона Дмитриевна Никонова родилась в 1881 или 1885 году в Тульской губернии и скончалась в 1952 году в Москве. Жизнь слепой с рождения Никоновой, безусловно, печальна, но еще более печальной выглядит ее посмертная участь. Останки святой хранятся в Покровском монастыре в Москве, но не только. Чтобы хотя бы примерно подсчитать, сколько раз бренные останки, почитаемые в РПЦ святой, неким образом, не хочется даже представлять, каким именно, разделялись, пробежимся только по недавним новостным сообщениям. К сожалению, это будет далеко не полная картина. Но для общего восприятия того, насколько церкви и ее прихожанам важно не просто молиться Богу, а иметь вполне материальные объекты для поклонения и укрепления своей веры, даже этого, думаю, будет вполне достаточно. Итак, частицы мощей Матроны Московской, чьим телом церковь обзавелась в 1998 году, то есть спустя 46 лет после ее смерти, совершенно точно имеются в Москве, Ижевске, Брянске, Пензе, Хабаровске, Архангельске, Кусочек городу передал сам глава РПЦ. «Краснодаре, в городе Окса и Ростовской области, Риме, там находится икона с частицей мощей Матроны, в городе островной Мурманской области, в Краснодаре, Херсоне, Красноярске, Саратове». Стоит ли продолжать, если и без того понятно, что география православных мощей довольно обширна? Что интересно, несмотря на то, что РПЦ эксгумировала останки Матроны и перенесла их в Покровский женский монастырь, Верующие до сих пор устраивают паломничество на Даниловское кладбище Москвы. Возле пустой могилы, как полагают выстраивающиеся в длинную очередь верующие, также возможно достучаться до Матроны Московской, а горсть земли с бывшего места захоронения святой считается целебной. С помощью этой кладбищенской реликвии люди исцеляются от различных недугов и даже изгоняют бесов. В общем, мощи божьих угодников могут представлять собой в принципе что угодно от целых конечностей и черепов до пальцев и просто частичек кожи. В этом я мог убедиться сам, когда, будучи в Смоленске, заглянул в главную духовную достопримечательность города — собор Успения Пресвятой Богородицы. Помимо центральных реликвий храма — железные сандалии, жившего в XIII веке Меркурия Смоленского, тканная плащаница XVI века и икона Божьей Матери, я обратил внимание на два деревянных мощевика для останков святых. В ящиках прорезаны круглые отверстия, под которыми имеются надписи с указанием имен чтимых божьих угодников. В каждой ячейке находится воскомастика, в которой хранится частица останков того или иного святого. Вместо, как мне представлялось, нетленных костей, пальцев и прочих священных реликвий, в мощевике можно увидеть утопленные в воск крохотные волоски, частички засохшей кожи или чего-то такого, что-то, что вообще не поддается опознанию, вроде мелких пылинок или точек, и тому подобное. Стоит отметить, однако, что в большинстве случаев частицы нетленных мощей или они целиком — это не чудом сохранившиеся в первозданном виде останки, а высушенные естественным способом мумии и просто разваливающиеся от времени скелеты. В православной церкви вообще смешивают понятия нетленность и мумификация. Нередко за чудом сохранившееся тело представители духовенства выдавали совершенно истлевшие кости. К примеру, в Румынии особо чтят останки священника Илье Лакатусу, скончавшегося в 1983 году и погребенного в одной из часовен Бухареста. Через 15 лет после смерти могила священника была вскрыта, и родственники покойного испытали настоящий шок, увидев мумифицированное тело служителя культа. Кожа сохранила естественный цвет, а от тела, как сообщалось, исходил запах благовоний. Но останки локотусу совсем не производят впечатления нетленных. Высушенная плоть свидетельствует скорее о естественной мумификации. Несмотря на это, тысячи верующих со всей Румынии совершают паломничество к часовне, где покоится тело локотусу. Естественно, все это сопровождается многочисленными рассказами о чудесах и исцелении больных. А как быть с канонизацией, если чудеса есть, а мощей нет? Как в случае с основателем Дивеевского женского монастыря Серафимом Саровским. В 1903 году церковь всерьез занялась процессом его канонизации. Особых проблем с многочисленными как прижизненными, так и посмертными чудесами монаха не было, но некоторые трудности возникли с его нетленными мощами. Таковых попросту не оказалось. Взором монахов, вскрывших гробницу Саровского, предстал обычный скелет с ислевшими волосами и обрывками погребального савана. По этой причине местная епархия отказалась проводить канонизацию. Однако выход из ситуации был найден, благодаря усилиям петербургского митрополита Антония, который опубликовал в газете «Новое время» статью, давшую все необходимые разъяснения. Согласно богословским рассуждениям высокопоставленного служителя культа, подкрепленным ссылками на профессора Московской духовной академии Голубинского, «Доказательствами святости того или иного божьего угодника в первую очередь служат его чудеса, а лишь во вторую нетленные мощи, каковых может и не быть вовсе. Нетление мощей, когда оно есть, есть чудо, но только дополнительное к тем чудесам, которые творятся через их посредства», — писал Антоний. Проблема была решена. В том же 1903 году под присмотром сотен жандармов, полицейских и солдат Серафим Саровский был канонизирован церковью и занял свое место в пантеоне православных святых. В сентябре 2016 года по благословению главы РПЦ патриарха Кирилла представителям Центра подготовки космонавтов была передана частица останков Серафима Саровского. Мощи преподобного отправили в космос на борту корабля «Союз МС-02». Во время взлета и посадки коробочка с костями находилась на груди командира экипажа. В 20-е годы двадцатого 20 века, а возможно и раньше, церковь придумала новое объяснение тому, почему некогда нетленные мощи божьих угодников со временем все же превращаются в прах. Церковники уверяли, что на определенном этапе, дабы продемонстрировать святость того или иного подвижника, его останки действительно не разлагались. Когда же вера прочно укреплялась в сознании людей, Такое материальное свидетельство уже становилось ненужным, и мощи попросту рассыпались, превращаясь в прах. Воск спасет Мы помним о важности хорошей сохранности тел умерших праведников для католической церкви. Нетленность мощей — одно из убедительных доказательств святости. Вполне вероятно, что большинство останков, выставленных сейчас на обозрение в различных монастырях и храмах, некогда были нетленными, то есть не были подвержены разложению, но со временем даже вечные тела превращаются в труху. В лучшем случае мумифицируются, то есть попросту высыхают. И вот, когда в силу естественных причин останки теряют всю красоту божественного чуда, церковь прибегает ко всевозможным ухищрениям, как это было, например, с мощами святой Бернадетты. Нетленные мощи Бернадетты Лурдской – одни из самых знаменитых останков в католической церкви. Тело святой сохранилось в идеальном состоянии, но лишь на первый взгляд. Бернадетта, она же Мария Бернарда Субиру, родилась 7 января 1844 года в Лурде, в многодетной семье Мельника. С рождения девочка отличалась хрупким здоровьем, до конца своих дней страдала астмой. В 14 лет ей 18 раз являлась Богородица. В гроте Масабель, где это происходило, девочка обнаружила родник и по велению Божьей Матери испила из него. С того момента крохотный ключ, который был столь слабым, что Бернадетта едва отыскала его, превратился в мощный источник. И к нему устремились многочисленные паломники. Они до сих пор посещают его. Бернадетте было неприятно нарастающее внимание к ней, и она решила удалиться в монастырь где и умерла в 1879 году в возрасте 35 лет. Однако на этом история Бернадетта не заканчивается. В 1925 году она была биотифицирована, то есть причислена к лику блаженных, и канонизирована, объявлена святой в 1933. Одной из причин канонизации стала хорошая сохранность останков монахини, выявленная в ходе нескольких эксгумаций. Утверждается, что с момента погребения и вплоть до сегодняшнего дня тело Бернадетты остается нетленным и не разлагается вопреки всем законам природы. Но это всего лишь официальная легенда, которую рассказывают католические священники. Спустя 30 лет после погребения Бернадетты ее могила была скрыта, и церковные лица, присутствовавшие на церемонии, смогли убедиться в том, что тело монахини не тронуто тлением, то есть сохранилось в первозданном виде. Тем не менее, было принято решение закопать останки. Через 10 лет труп вновь откопали и увидели ту же картину. На этот раз католические иерархи не приминули воспользоваться случаем, признали Бернадетту блаженной, а затем объявили ее святой. Тело же после небольшой обработки поместили в стеклянный гроб и выставили на всеобщее обозрение в соборе города Невер. Появление уникальной реликвии обеспечило городу безумную популярность. В невер стали стекаться религиозные паломники со всей Европы. Тело Бернадетты действительно существенно отличается от всех остальных нетленных мощей, представляющих собой по большей части высушенные и мумифицированные останки. Во-первых, полностью сохранились черты лица монахини, руки нисколько не изменились, и даже ногти выглядят безупречными, без всяких сомнений чудо, но лишь для верующих. На одной фотографии можно видеть Бернадетту еще не святую, которая только что умерла, апрель 1879 года, на второй ее же, но уже в наши дни, июнь 1997 года. Складывается впечатление, что после смерти женщина похорошела и преобразилась. Но такое в принципе невозможно. Ни одной морщинки, никаких признаков живого лица. Обращает на себя внимание и тот факт, что черты лица современной Бернадетты не совпадают с чертами лица той же самой святой 130-летней давности. Ни лоб, ни губы, ни нос, ни даже пальцы не имеют ничего общего, а руки монахини и вовсе выглядят неестественно. Феномен нетленных тел давно привлекает внимание ученых. В 2008 году в телевизионной передаче «Спящие красавицы. Нетленные мощи» канала National Geographic были показаны святые католической церкви, чьи тела якобы сохранились почти в первозданном виде. Зрители могли видеть все что угодно — типичные мумии, высохшие тела, кости, но по-настоящему нетленным в передаче было лишь одно тело — святая Бернадетта. Примечательно, что всех святых разрешали снимать в самых разных ракурсах — без гробов, без одежды и так далее. Всех, кроме Бернадетты, хранящейся под стеклом в специальном саркофаге. Возможно, таким образом, церковь пытается скрыть от исследователей и верующих тот факт, что тело монахини вовсе не нетленно. Не разбираясь в истинных причинах явления, церковные иерархи спешат признать феномен нетленности чудом. Когда человек умирает при определенных условиях, о которых подробнее мы поговорим чуть позже, его тело начинает высыхать, то есть превращаться в мумию. Прекрасная сохранность тела Бернадетты объясняется человеческим вмешательством воском, нанесённым на её лицо во время второй эксгумации. К тому времени тело уже начало высыхать и чернеть. В таком виде показывать останки верующим не имело никакого смысла. Ничего необычного в ссохшейся мумии не было, ведь десятки, а возможно даже и сотни аналогичных тел к тому времени уже хранились в различных католических храмах. Выход был найден в изготовлении специальной маски, или точнее тонкого слоя воска, который нанесли на лицо Бернадетты. Воск полностью повторил черты лица будущей святой, одновременно с этим сгладив все посмертные изменения. Ту же самую процедуру провели с руками, которые, как кажется, сохранились в безупречном состоянии. Именно поэтому сегодня верующие видят лишь часть нетленных останков, голову и руки, а остальное скрыто просторными одеждами. В советской книге 1961 года о святых мощах Приводится описание тела Бернадетты, данное в бюллетене медицинского общества Святой Девы Марии в Лурде. Лицо было покрыто художником восковой маской, поскольку, несмотря на мумификацию, это лицо, а также веки, глаз и особенно нос, несомненно, вызывали у смотрящих неприятные чувства. По этой же причине были покрыты воском руки сохранением, однако, того их жеста, который они имели в гробу. Это многое объясняет, и то, почему руки Бернадетта выглядят словно искусственные, и то, почему ее нос разительно отличается от оригинала. Красивая сказка о молодой девушке, которой при жизни являлась сама богоматерь, сумевшей после смерти победить законы природы и сохранить свою красоту, наверное, более предпочтительна, чем банальная восковая фигура, притягивающая толпы паломников со всего мира. Кстати, демонстрировать восковых кукол вместо настоящих мощей для Ватикана похоже не в новинку. В 2011 году в Мексику прямо из Рима были доставлены мощи скончавшегося в 2005 году Папы Римского Иоанна Павла II. «Папа Римский совершает посмертное турне», — писали СМИ. В течение четырех месяцев реликвия совершила путешествие по всем епархиям страны. Мощи проехали около двадцати пяти тысяч километров и побывали в девяносто одной церкви. Святыню сопровождала делегация почтенных представителей католического духовенства при поддержке внушительного вооруженного конвоя. Такая мера предосторожности была необходима ввиду нестабильной обстановки в стране, сотрясаемой постоянными вооруженными конфликтами противоборствующих кланов наркомафии. Мексиканская турне Кароле Вайтилы стартовала в августе 2011 года. Чтобы увидеть останки папы, в церкви Пречистой Девы Марии Гваделупской, собрались десятки верующих. Однако радостными криками, молитвами и даже аплодисментами люди приветствовали вовсе не нетленное тело Иоанна Павла II, а лишь восковую куклу, наряженную в папские одежды. Именно на бутафорское тело пришли поглазеть верующие, в числе которых был и президент Мексики Филиппо Кальдерон вместе с женой и сыном. В самом деле, зачем возить за тридевять земель настоящий труп Папы Римского, извлеченный из могилы накануне биотификации? Зачем в очередной раз обманывать верующих, выдавая искусно выполненную восковую фигуру за чудом сохранившееся тело Божьего угодника и бояться, что очередной скептик начнет задавать неудобные вопросы? Мексиканским католикам вполне сгодится и восковая копия Папы. Тем более, что верующие даже не думали протестовать. Какая разница, на что молиться, на настоящий труп или подделку? Мексиканцы ведь искренне верят в то, что мощи Иоанна Павла II способны остановить нарковойны, порядком утомившие страну и ее население. Практически аналогичный случай произошел в католической церкви в 2008 году, когда Святой Престол решил эксгумировать тело известного стигматика Падро Пио, умершего 40 годами ранее. Согласно католическим легендам, падра Пио мог предсказывать будущее и говорить людям об их грехах до того, как те исповедовались ему. В течение всей жизни у Пио на руках, стопах и боку проступали стигматы, кровоточащие раны, подобные тем, что были у распятого Христа. Как при жизни, так и после смерти священник неоднократно обвинялся в шарлатанстве. Скептики подозревали, что Пио использовал кислоту, чтобы имитировать стигматы а также пользовался микрофонами, с помощью которых заранее узнавал о грехах исповедующихся. Эти обвинения, естественно, каждый раз отметались католической церковью. Вскрытие гробницы, в которой был похоронен Пио, состоялось 3 марта 2008 года. Тело капуцинского монаха, по заявлению представителей церкви, хорошо сохранилось, особенно борода и руки. Однако было решено сделать его более узнаваемым. Для этого Лондонский музей восковых фигур по заказу Ватикана изготовил тончайшую маску, идеально повторяющую все черты лица святого. Обновленное тело Пио Пьетрильчинского с апреля 2008 года было выставлено на всеобщее обозрение в часовне церкви в его родном городе Сан-Джованни-Ротондо на юге Италии. К тому времени Пио уже официально числился святым, поскольку канонизация состоялась шестью годами ранее. Против извлечения останков пио выступали его родственники и некоторые из последователей. Нанятый племянницей святого адвокат заявил, что подаст в суд на католическую церковь, если надругательство над останками святого состоится. Тем не менее, несмотря на угрозу судебного иска, останки монаха были извлечены. А во время так называемых торжеств Ватикан ежедневно продавал по несколько тысяч билетов на право посещения тела пио. Кстати, при эксгумации и исследовании останков капуцинского монаха никаких видимых следов стигмат обнаружить не удалось. Внутри специальной восковой куклы находятся мощи Эмель де Ламбертини, блаженной католической церкви. Она скончалась в возрасте 11 лет, стоя на коленях у алтаря. Вероятно, церковь пошла на такой шаг не только из-за плохой сохранности тела блаженной, но и для того, чтобы не травмировать психику людей видом сохшегося трупа 11-летней девочки. Тело Эмельда выставлено в церкви Святого Сигизмунда возле Болонского университета. Она официально объявлена Ватиканом покровительницей всех, кто впервые принимает причастие. Сохраняли останки не только с помощью воска. В 2008 году профессор Дженаро Голье, которому на тот момент было уже под 80, утверждал, что в 60-х годах он разработал формулу жидкости, способной сколь угодно долго сохранять тело умершего человека. Именно эта жидкость была использована для бальзамирования тела Папы Иоанна XXIII, скончавшегося в 1963 году. Голья, бывший в 1963 году ассистентом Института анатомии медицинского факультета Католического университета сердца Иисуса, вспоминал, «Мы повесили пластиковый контейнер с жидкостью на треножник, сделали в правом локтевом сгибе мелкий разрез и ввели иглу». Я следил за тем, чтобы ни кровь, ни жидкость не попали на кожу почившего. Я со страхом думал о том, куда бы нам в случае неудачи пришлось слить кровь папы, ибо уже тогда подразумевалась грядущая канонизация. Однако все шло хорошо. К пяти часам утра 4 июня операция была завершена. Жидкость достигла каждого волоска и предотвратила разложение. Чтобы уничтожить все бациллы, мы ввели еще несколько литров папе в желудок который был совершенно поражен раком. Голье упомянул канонизацию не случайно, ведь слухи о признании Папы святым стали распространяться едва ли не сразу после кончины Божьего наместника. Для канонизации был необходим сущий пустяк, несколько чудес, совершенных по молитвам к Папе, и нетленное тело. Последнее без проблем было обретено 16 января 2001 года, во время вскрытия гробницы Иоанна XXIII. Благодаря технологии бальзамирования профессора Дженнаро Гольи останки папы были объявлены нетленными, а значит, чудотворными. Ватикан 7 апреля 2014 года одним выстрелом убил сразу двух зайцев. В этот день состоялась двойная канонизация пантификов Иоанна Павла II и Иоанна XXIII. Забальзамированное сразу же после смерти тело Иоанна 23-го в нужный момент было найдено, продемонстрировано верующим и объявлено неподверженным тлению. Учитывая тот факт, что Ватикан озаботился сохранением тела Папы сразу же после его смерти, можно с уверенностью сказать, что его готовили к канонизации еще при жизни. Высший иерарх, а тем более глава всей церкви, считался посредником между людьми и Богом ходатаем и в какой-то степени даже заступником перед лицом Всевышнего. После смерти пантифика у церкви на руках был готовый святой. Все, что оставалось сделать, слегка подкорректировать образ новоиспеченного блаженного, а в будущем святого, и укрепить его легендами, житиями и чудесами. Культ почитания мощей в православии. За 2000 лет существования христианства История знает немало случаев особого отношения верующих к останкам усопших. Источники различных эпох засвидетельствовали огромное количество фактов почитания мощей. Среди них особое место занимают упоминания о так называемых нетленных телах. Еще раз подчеркну, что далеко не все тела, которые Церковь именовала и до сих пор именуют нетленными, то есть не разложившимися исключительно благодаря Божьему вмешательству, следует считать таковыми. В путевых заметках путешественников и воспоминаниях современников можно найти немало интересных подробностей, касающихся культа нетленных останков в христианстве. Лаврентий Мюллер, советник курлянского герцога, в своих записках о польской истории отмечает «Киев был некогда обширным и великолепным городом. Об этом свидетельствуют и развалины стен, окружающие его на расстоянии почти восьми миль» и великолепный храм, в котором показывают громадные пещеры, заключающие в себе многие нетленные, хоть и высохшие тела. Хоть эти тела и высохли, но они не черны и похожи по цвету на человеческое тело, а потому возбуждают удивление во всяком наблюдателе. Жители предполагают, что это тела мучеников, которым будто бы вследствие произнесенного заклятия никогда не могут подступить татары. И хотя часто татары пытались сделать это, но всегда были прогоняемы от этого места без всякой человеческой помощи, будучи по божественной воле объяты ужасом. Говорят также, что под одним из упомянутых сводов положено тело некой девицы, покрытое саваном, то есть тончайшим и прозрачным полотном, имеющие длинные желтые волосы и нисколько не поврежденное тление, так что все члены его можно видеть и осязать. Жители думают, что это мощь святой Варвары, но история жизни ее совершенно не согласна с этим, в чем может убедиться всякий, прочитавший житие Святой Девы. В «Известиях англичан России XVI века» автор также рассказывал о чудотворных мощах. «Монахи показывали мне гроб, покрытый парчой, в одной стороне церкви, в котором, по их повествованию, лежит святой, ничего не евший и не пивший, и что он не тленен. Они сообщали мне…» полагая, что я им верю, что он исцеляет многие болезни, дарует слепым прозрение и другие подобные чудеса. Но я не поверил, потому что во время моего пребывания там не видал ни одного чуда, совершенного святым». Датский адмирал Юст-Юль в записках датского посла в России сообщал, что у святых на образах и у мощей русские, дабы выказать им большее почитание, целуют преимущественно ноги и руки, и лишь в редких случаях лицо. Фридрих Вебер, ганноверский резидент при русском дворе, во время царствования Петра I лично познакомился с русскими традициями поклонения останкам умерших. «При мне открыли гроб первого святого, и нетленные мощи его были обложены и совершенно покрыты множеством шелковых одежд, из-под которых священники показывали только одну руку, которую пришедшие с нами русские целовали с великим благоговением и умилением». Адам Алиарий, немецкий путешественник, географ и историк, в трактате «Описание путешествия в Московию» рассказывает о довольно необычном способе использования святых останков в медицинских целях. Мощи или кости святых, они, монахи, опускают в воду или водку, которую дают пить больному. О том же самом сообщал и Антонио Пассивино, первый иезуит, побывавший в Москве. Больные почти не принимают никаких лекарств, если не считать водки, а также воды, в которую погружают мощи святых. Кроме того, применяют окропление водой, освященной молитвами священников. Иногда они дают обед большей частью Пресвятой Деве или тем, кого они почитают за святых. По выздоровлению делают к иконам дорогие серебряные оклады, соблюдая обычаи древнейшей церкви. К сожалению, они часто ошибаются, когда речь идет о почитании у них некоторых святых. Сохранились подробнейшие описания залов и подвалов крупных русских храмов и монастырей, где хранились и хранятся до сих пор мощи некоторых святых. Такие свидетельства можно встретить, например, в книге хождений, записки русских путешественников XI-XV веков. Далее, пойдя в кут церкви, по правую сторону от алтаря есть одры железные, к задней стене прислонены. На этих одрах святой Георгий и святой Никита подвергались мучениям. Тут же на конце одра ларец каменный на столбце стоит. В этом ларце 40 мучеников и 11 младенцев избиенных. Тем одрам и ларцу поклоняются христиане, исцеление от них бывает. А с левой стороны лежат мощи патриарха Арсения, больным от него исцеление бывает. От дверей Ноева ковчега пойти на левую сторону находится беседа. На ней плакал Иеремия, пророк города Иерусалима, и столпец под ним. Плакал же Петр Апостол и столицы каменные Иерусалимские. Той беседе поклоняются христиане, исцеление от нее бывает. Тут же в левой стороне, близ стены, в столпе замурованы мощи Григория Богослова. Об особом отношении к останкам божьих людей можно прочесть у француза Гийома Левасерда Плана. В Софийском соборе почивают мощи святого митрополита Макария, убитого татарами в XV веке, и частицы некоторых других мощей. Храм святого Михаила называется Златоверхьем, так как он покрыт вызолоченными пластинками. Здесь показывают мощи святой Варвары, которые, говорят, были перенесены сюда во время какой-то войны из никомедии В монастыре святого Михаила почивают мощи святой великомученицы Варвары, присланные греческим императором в дар киевскому князю святополку Михаилу. Нельзя не обратить внимание на постоянно упоминающиеся в мемуарах случаи исцелений, которые имели место в непосредственной близости от мощей или же вследствие прямого контакта с ними. Иржи Давид, посетивший Москву в конце XVII века, вспоминал об останках Сергия Чудотворца в монастыре Святой Троицы, поклониться которым приходили не только простые люди, но и цари. Русские искренне верили в то, что мощи Сергия чудотворные и способны исцелять от всевозможных болезней. Вероятно, именно этим можно объяснить большой интерес к ним. В «Московской хронике 1584-1613» Конрада Буссова в подробностях рассказывается о России периода смутного времени 1598-1613 годы. История Бусова примечательна, во-первых, описанием самого настоящего обмана, главной целью которого было пополнение рядов верующих, и, во-вторых, тем, что повествует не просто об останках святого, а именно о нетленных мощах. Князь Дмитрий, невинно убиенный в юности, большой святой у Бога. Он, мол, пролежал в земле 17 лет, а его тело так же нетленно, как если бы он только вчера умер. И орехи, которые были у него в руке на площадке для игр, когда его убили, еще тоже не сгнили и не протухли. Точно так же и гроб не попорчен землей и сохранился как новый. Кто желает его видеть, пусть сходит в царскую церковь, где он поставлен. Церковь всегда будет открыта, чтобы каждый мог туда пойти и поглядеть на него. Шуйский подкупил нескольких здоровых людей, которые должны были прикинуться больными. Одному велели на четвереньках ползти к телу святого Димитрия, другого повели туда под видом слепца, хотя у него были здоровые глаза и хорошее зрение. Они должны были молить Димитрия об исцелении. Оба, конечно, выздоровели. Проличный встал и пошел, слепой прозрел. И они сказали, что им помог святой Димитрий. Подробное описание подземных хранилищ Киево-Печерской лавры и по сей день известной своими многочисленными мощами можно встретить в описании Украины, уже упоминавшегося Гийома Левосерды Боплана. В половине лье ниже келья виднеется поселение, называемое печеры в котором находится большой монастырь, обычная резиденция митрополита или патриарха. Под соседней с этим монастырем горой имеется большое количество пещер, наподобие шахт, наполненных множеством тел, сохраняющихся здесь более полутора тысяч лет и похожих на египетские мумии. Там показывают одного святого Иоанна, который полностью виден до пояса, от которого он погружен в землю. «Здешние монахи рассказывали мне, что упомянутый Иоанн, чувствуя приближение смертного часа, сам приготовил для себя могилу, но не в длину, как обычно, а в глубину. Когда пришел его час, к чему он уже давно был готов, он, попрощавшись с братьей, сам спустился в землю, но по воле Божьей смог войти в нее только до половины» хотя яма была достаточно глубока. Имеется также три человеческих головы на блюдах, из которых постоянно сочится масло, очень помогающее при излечении некоторых болезней. В этих местах покоятся останки некоторых видных людей, между прочим, 12 каменщиков, которые построили собор. Их сохраняют как драгоценные реликвии, чтобы показывать любопытным посетителям. Дебоплан отмечал, что нет никакой существенной разницы между этими телами, мощами святых, и египетскими мумиями, разве что их плоть не настолько черна и тверда. Полагаю, что они сохраняются столь продолжительное время нетленными благодаря природе этих пещер или шахт, которые вырыты в особого рода каменистом песке. Зимой в них сухо и тепло, а летом прохладно и сухо, без малейших признаков сырости. Как видим, уже в XVII веке Гийом де Боплан весьма точно указал причину хорошей сохранности погребенных в подвалах монастырей и храмов тел, не пускаясь в рассуждения о чудесах и Божьей воле. Рассмотренные исторические свидетельства почитания мощей, выдержки из мемуаров XVI-XIX веков, касались исключительно России и ценны прежде всего тем, что авторы, как правило, были непосредственными участниками описываемых событий. Кто-то может сказать, что все это осталось в прошлом и с современностью не имеет ничего общего, а церковь сегодня — нечто совсем иное, более нравственное, моральное и цивилизованное. Со временем менялось многое — отношение к жизни, обществу и человеку. Неизменным оставалось поклонение останкам умерших, материальным свидетельством веры миллионов людей. Высохшие мумии, безобразные останки и чудотворные кости — Отрезанные и засушенные руки, ноги и даже головы святых далеко не самый полный список того, что представляется святынями верующему христианину. Ежегодно тысячи паломников путешествуют по миру в надежде воочию увидеть останки того или иного святого, особо же удачливые надеются приложиться к мощам почитаемых святых, чтобы таким образом получить заветную порцию божественной благодати. Даже автор этих строк, не будучи религиозным человеком, несколько раз сталкивался со святыми мощами. Следует признать, что, находясь рядом с нетленными останками, действительно испытываешь странное, почти мистическое чувство. Впрочем, оно легко объясняется близостью к иссохшему человеческому трупу, который окружающие люди считают чем-то сверхъестественным, а не обыкновенной и слевшей плотью. Если когда-нибудь окажетесь в белорусском городе «Глубокое», Постарайтесь посетить православный храм и, если удастся, загляните в его подвал. Увидеть мумифицированные тела монахов не получится, они исчезли еще в советские годы. Зато перед любопытными туристами во всей красе предстают торчащие из земли и бережно хранимые верующими деревянные гробы захороненными в них останками, а также пустые ниши, куда когда-то замуровывали тела умерших. Если бы не большевики, сегодня подвалы храма, вероятно, были бы забиты костями и, возможно, даже мумиями божьих людей. В журнале Московской Патриархии, номер один за 1997 год, была опубликована статья профессора Московской Духовной Академии Попова о почитании святых мощей. В ней автор приводит три веские причины, почему православные верующие должны почитать святые останки. Профессор считает, что останки святых имеют неотразимое религиозно-нравственное воздействие на душу человека, служат живым напоминанием о личности святого и возбуждают верующих к подражанию его благочестивым подвигам. Попов пишет, что наряду с нравственно-назидательным значением почитание мощей в православной церкви имеет еще и литургическое значение. При этом богослов утверждает, что мощи святых — залог их участия в молитвах, поскольку в молитвенных собраниях присутствует двоякое общество, одно состоящее из людей, другое — из небожителей. Издавна церковь совершала Евхаристию преимущественно на могилах мучеников, причем гробы с останками умерших служили своеобразным алтарем. Когда гонения на христиан ослабевали, верующие старались воздвигнуть на месте покребения праведника усыпальницу. По правилам Седьмого Вселенского собора 787 года, Строить церкви без полагания мощей было запрещено, а нарушителям грозило отлучение. Это правило соблюдается в православных храмах по сей день. Частицы мощей зашивают в специальный шелковый или льняной плат, покрывающий алтарь. Библия содержит прямой запрет на какой-либо контакт со станками. Всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечом, или к умершему, или к кости человеческой, или к гробу, нечист будет семь дней. Число 19, стих 16. Парируя, христиане приводят отрывок из книги пророка Исаии, где говорится о праведниках «Кости ваши расцветут». Исаии 66, стих 14. Пытаясь оправдать существование культа почитания останков святых, верующие нередко вспоминают о чудесах Христа, отмечая, что многие из них свершились через посредство своего тела. Согласно Писанию, Иисус коснулся прокаженного, Взявший тещу Петра за руку, поднял ее и исцелил от горячки, прикосновением излечил глухонемого, дотронулся до смертного адра наинского юноши, воскресив его, и тому подобное. Церковь объясняет сохранность останков святых тем, что в них кроется некая божественная сила, а значит, почитание того, в чем содержится дар от самого Творца, грехом быть никак не может. Конечно, для верующих это весомый аргумент в пользу почитания мощей. Поклонение пальцам, рукам, ногам, головам, просто костям праведников, хранение их в особых залах и специальных катакомбах — лишь немногие факты того, что можно назвать особым отношением христиан к останкам умерших. На греческом острове Кефалон есть монастырь Новый Иерусалим. Его главная достопримечательность — мощи основателя Герасима Кефалонийского. В возрасте 15 лет будущий святой отправился в паломничество по святым местам — на Синай и Афон. Около 12 лет он прослужил в Иерусалиме, а по возвращении в Грецию поселился в пещере, где 6 лет провел в затворничестве. Позже Герасим покинул пещеру и основал монастырь, где и умер в 1579 году. Спустя два года останки Герасима были найдены нетленными и до сегодняшнего дня хранятся в стенах монастыря. С детских лет жители острова учат с особым почтением относиться к высохшей мумии с золотым крестом на шее которую местные монахи именуют Святым Герасимом. В день памяти святого его мощи в высоком стеклянном гробу переносит из малой церкви в собор, где ставят вертикально во весь рост. Любой желающий может подойти к нему, просунуть голову в небольшое отверстие и поцеловать нетленные останки. В крестном ходе участвуют сотни человек. Люди ложатся на землю и над ними проносят мощи святого. Считается, что таким образом, с помощью ходатайства святого Герасима перед Богом, верующие получают Божью благодать и исцеление. 2 июля 1966 года в Сиэтле в своей келье скончался архиепископ западноамериканский и Сан-Франциский Иоанн, он же Михаил Максимович. После его смерти многие верующие письменно подтвердили факты чудес, которые якобы совершались по молитве почившего архиепископа в результате чего в 1994 году он был признан святым РПЦЗ, а его останки были выставлены для поклонения верующим. В 2009 году состоялась передача личных вещей архиепископа Иоанна, в том числе кресла, в котором работал и умер служитель культа. Там же на протяжении последних десятков лет православные поклоняются останкам Иоанна якобы румынского, он же преподобный Иоанн Яков Хазевит. В 1960 году, в возрасте 47 лет, преподобный скончался в своей монашеской келье от усиленного поста и постоянного бдения. Около 20 лет тело Иоанна пролежало в пещере, но в 1980 году совет старцев монастыря принял решение открыть так называемую «пещеру почивших», чтобы положить останки Иоанна в общую могилу. Присутствовавшие на церемонии переноса останков говорили о нетленности тела, якобы с течением времени оно нисколько не изменилось. Имеется подробное описание процесса обретения мощей Иоанна Румынского, сделанное с Хиархимандритом Пантелеймоном, непосредственным участником и инициатором открытия мощей Иоанна. «Много лет я хотел увидеть его мощи и облобызать прах с его лица, поэтому спрашивал, когда его могила будет открыта но мне сказали, что она открыта не будет. Я усилил свои мольбы открыть могилу, говоря, что после того, как мы трое, знавшие этого человека, умрем, не останется никого, кто мог хотя бы найти его пещеру. Я плакал. Я не мог поверить, что после стольких лет опять стоял в пещере Авва Иоанна с пением Трисвятого перед его гробницей. Я увидел Авва Иоанна, укрытого в зашитую ризу. Я преисполнился благоговения, и попросил брата минаса снять ризу. Он сделал это без труда, так как со времени похорон прошло уже 19 лет. Брат минас сказал, что борода и руки Авы Иоанна целы. Я заглянул в гроб и убедился в этом. Я открыл лицо и узнал Аву Иоанна. Глаз Авы Иоанна уже не было, но его лицо, нос, губы, усы, борода — все это было цело. Его черты лица были по-прежнему узнаваемы. Я стоял в благоговейном страхе. Я попросил брата Минаса снять покров с груди Авы Иоанна. Грудь была цела. Мы сняли покров с ног. В основном это были кости очень красивого желтого оттенка, но они были на своем месте, так как их удерживали сохранившиеся сухожилия вплоть до обутых ступней. Я попросил брата Минаса попробовать приподнять Аву Иоанна, чтобы посмотреть, не отделится ли какая-нибудь кость. Брат Минас приподнял Аву и Иоанна, но ни одна кость не отделилась. Архимандрит Амфилохий, также присутствовавший при обнаружении останков Иоанна, подтверждает слова Пантелеймона. «Мы ожидали увидеть одни лишь святые кости, а почувствовали дивное благоухание. Когда мы сняли крышку гроба, то увидели отца Иоанна, словно пребывающим во сне. Разложение не затронуло его тело, оно было таким же и в момент смерти. Как будто мы положили его здесь всего несколько часов назад, даже не часов, а только что. Облик его был без малейших изменений. Тление не коснулось ни его рук, ни бороды и волос, ни рясы и обуви. Многим, вероятно, трудно представить, каково было Пантелеймону чувствовать непреодолимое желание облыбызать прах с лица Иоанна Румынского но не намного легче разделить радость с хиархимандрита от лицезрения высушенных временем пожелтевших костей умершего. Зарабатывая на мощах. На протяжении столетий нескончаемый поток страждущих из разных уголков мира, оставлявших у гробов святых богатые дары и пожертвования, позволял духовенству не задумываться о завтрашнем дне, обеспечивая безбедное существование. Мощи святых всегда были важной частью любого монастыря или храма. Останки почитаемых праведников были для священников тем, что в наши дни можно назвать личной нефтяной вышкой. Катакомбные святые Однажды Пол Кудунарис, американский искусствовед, доктор, изучающий склепы и мощи святых, прозванный за свое увлечение Индианой Боунс, от английского bones Кости», оказался в старой немецкой церкви на границе с Чехией. Там он наткнулся на нишу, заколоченную досками. Заглянув в щель, он увидел череп, в глазницы которого были вставлены драгоценные камни. За этим необычным открытием последовали другие аналогичные находки. Так Кудунарис познакомился с катакомбными святыми, чтимыми католиками, а в некоторых местах их до сих пор почитают как небесных заступников. Катакомбными святыми называют скелетированные останки, обнаруженные в разное время в римских подземельях. Считается, что эти кости принадлежат христианам, и датируются они II-III веками. Римляне называли катакомбы цеметерием, что в переводе с латинского означает «усыпальница, кладбище». Именно здесь, в темных залах и коридорах, освещенных лишь мерцающим пламенем свечей, первые христиане еще в те годы, когда их религия была под запретом, совершали службы, слушали проповеди и устраивали захоронения в нишах катакомбных стен. Первые скелеты стали находить уже в VI веке, Тогда они быстро разошлись по церквям, как особо ценные реликвии. В VII веке при папе Бонифации IV из катакомб извлекли столько останков, что их пришлось увозить на 28 повозках. В IX веке по распоряжению папы Пасхалия I монахи вынесли из римских катакомб останки еще более 2000 человек. Как и до этого, все они были объявлены мощами христиан-мучеников и заняли почетные места у церковных алтарей. В то же время разграбление катакомб привело к заметному сокращению числа паломников, которых манила возможность прикоснуться к останкам первых приверженцев учения Христа. В шестнадцатом столетии создание мощей превратилось в массовое производство. В 1578 году рабочие, трудившиеся недалеко от соляной дороги, случайно открыли проход в катакомбы. Под землей они нашли несколько сотен тысяч скелетов. Позже Святой Престол объявил их мощами христиан, отдавших жизнь за веру, несмотря на то, что среди захоронений могли быть останки и иудеев, и язычников. С этого момента кости стали распространяться по всей Европе. В основном они были востребованы в Германии и Швейцарии, где бушевала реформация, и католические приходы особенно остро ощущали нехватку мощей. Выступавшие против пышных религиозных обрядов реформаторы попросту выбрасывали останки святых, которым поклонялись католики. По самым скромным подсчетам, Ватикан разослал по церквям около двух тысяч скелетов, не говоря уже о бесчисленном количестве единичных костей. Святость останков из римских катакомб определяли в буквальном смысле на глаз. Если они сохранились настолько хорошо, что еще две сотни лет могли находиться в стенах церкви, не вызывая при этом сильного отвращения, их объявляли мощами христианских мучеников и отправляли в Ватикан. Останки, утратившие товарный вид, либо отбраковывали, либо разбирали на отдельные кости, которые затем использовали для придания целостности скелетам, лишившихся каких-либо частей. Обывателям монахи говорили, что распознают христианские мощи по сиянию, которые якобы излучали останки и сладковатому запаху. Впрочем, Ватикан раздавал реликвии не просто так. За них нужно было платить. Приходы, которые хотели ими обзавестись, всеми правдами и неправдами наскребали требуемую сумму, чтобы выкупить вожделенные останки. После того, как деньги были собраны и все формальности улажены, из Ватикана приезжал ящик с костями. К нему прилагалась бумага с именем святого и иногда даже с его жизнеописанием. На документе стояла печать какого-нибудь кардинала, поэтому никому и в голову не приходило сомневаться в достоверности полученной информации. Хорошо, если это был целый скелет, но зачастую служители культа получали религиозный конструктор, составные части которого вполне вероятно принадлежали нескольким людям. Монахи и священники собирали его сами, и, разумеется, не обладая достаточными знаниями в анатомии, нередко путали кости местами, хотя, надо думать, это мало кого заботило. Готовый скелет украшали полудрагоценными и драгоценными камнями. Итог зависел от фантазии и искусности тех, кто этим занимался. Этот процесс мог длиться несколько лет. По его завершении взором верующих представал наряженный в пышной одежды скелет, кости которого были усыпаны сверкающими камнями. Останки обтягивали тонкой тканью наподобие марли, чтобы защитить их от пыли и грязи. К тому же так легче было крепить украшения и скрывать некоторые бросающиеся в глаза изъяны. Бывало, черепа покрывали восковыми масками, полностью или частично, это зависело от сохранности костей, надевали на них короны и вставляли им искусственные глаза. Видимо, считали, что тем самым мощам придавался более естественный вид, но в действительности выглядели они все равно жутко. Одевая скелет в дорогие платья, монахи специально оставляли некоторые места непокрытыми, дабы продемонстрировать верующим, что перед ними подлинные человеческие останки, а не какая-нибудь кукла. Скелеты усаживали на троны, укладывали на бок в расслабленной позе, вставляли им в руки сосуды с ценными реликвиями или даже с кровью самого мученика. Понятно, что эта кровь была такой же подлинной, как и сами останки. Такие святыни занимали почетное место в храме и неизменно привлекали толпы паломников. Рядом с новообретенной реликвией начинали происходить чудеса. Больные исцелялись, слепые видели, глухие слышали, прекращались эпидемии, войны и пожары. Что неудивительно, все эти случаи заносились в специальную церковную книгу и свидетельствовали не только о могуществе Всевышнего, но и о том, что прихожане не зря потратили сбережения на приобретение чудотворных костей. Катакомбный святой мог оказаться и в частной коллекции. Представители богатых семей заказывали скелеты для домашних часовен старались обзавестись личным покровителем и ремесленные гильдии, устраивавшие сбор средств на покупку останков того или иного мученика. Так продолжалось до конца XVIII века, пока германский король Иосиф II не повелел, чтобы церкви провели ревизию реликвий и убрали из божьих домов те, чье происхождение невозможно было установить. Богато украшенные скелеты из римских катакомб, которые выкупались у Ватикана за немалые деньги, Тихо и незаметно перекочевали в церковные и монастырские подвалы. Некоторые из них исчезли без следа или были уничтожены, многие разграблены, и только единицы сохранились до наших дней. Вот лишь некоторые цифры, свидетельствующие о том, как при помощи святых мощей служители культа набивали церковную казну, не забывая пополнять и собственные карманы. Посол Великого княжества Литовского в Крымском ханстве Михалон Литвин В книге о нравах татар, литовцев и москвитян рассказывает, как вера людей в святость останков позволяла монастырям безбедно существовать на протяжении многих столетий. Есть и весьма богатые монастыри, особенно тот, что посвящен благой Деве Марии. Он хранит в своих подземельях и подземных ходах многие гробницы, в которых лежат нетленные и иссохшие останки. Поскольку они считаются святыми, то с благоговением почитаются рутенами ибо они полагают, что души тех, чьи тела погребены здесь, обрели от этого вечное спасение. Поэтому вся самая высшая знать, даже из отдаленных мест, и деньгами, и дарами стремится заслужить право быть погребенными здесь. Князь москвитян собирает ежегодно значительные доходы с тех владений этого монастыря, которые отошли к нему. Суздальский Спасо-Ефимиевский монастырь, основанный в середине XIV века, Благодаря найденным останкам настоятеля сумел существенно поправить свое благосостояние. К началу XVIII века ежегодный доход монастыря составлял 3000 рублей. Аналогичная ситуация сложилась с Резоположенским монастырем в том же Суздале, когда были обретены останки монахини Ефросинии. В 1861 году церкви удалось заработать более пяти тысяч рублей только лишь в день открытия мощей Тихона Задонского. На обретение святых останков пришли посмотреть около 300 тысяч верующих. Во время открытия путь, по которому несли мощи, был услан грудами жертвенных вещей, затруднявшими даже крестный ход. Жертвы сыпались, как дождь, бросали под раку угодника деньги, куски полотна, полотенца, платки, шарфы, елецкие кружева, снимали с себя и бросали пояса, жилеты, шапки, шляпы, шляпки и прочее. Такое описание, происходившего в 1861 году, оставил Тарадин в книге «Задонский Богородицкий монастырь» и «Святой Тихон». Скандалы, кражи, подделки Чтобы заполучить мощи, иногда шли на крайние меры. В 1655 году богобоязненный русский царь Алексей Михайлович попросил афонских монахов привезти в Москву крест Константинов и голову Иоанна Златоуста, пообещав вернуть реликвии. Заплатив монастырю за услугу 2000 рублей, отдавать крест и мощи передумал. Дабы сохранить хорошую мину при плохой игре, на Афоне заявили, что в Москву голову Иоанна Златоуста не отправляли, а под ее видом прислали таковую Андрея Кисарийского, надо полагать, обладающую меньшей ценностью по сравнению с аналогичной частью тела Иоанна Златоуста. Разгорелись нешуточные страсти. В результате до сих пор нет единого мнения о том, где же на самом деле находится настоящая голова Иоанна Златоуста, и существует ли она вообще. Это обстоятельство, впрочем, нисколько не мешает обеим сторонам утверждать, что именно их церковь обладает истинными мощами святого. Глава Иоанна Златоуста находится у нас, в Богоявленском соборе, а на Афоне считают, что у них, говорит пресс-секретарь Московской Патриархии, священник Владимир Вигелянский. И это не единственный подобный случай. В Греции говорят, что у них глава Андрея Первозванного, но в Италии она тоже есть. Раз уж разговор зашел о поддельных реликвиях, то продолжим. Неприятная ситуация произошла с мощами Николая Чудотворца, которые почти век хранились в Анталье. В 1925 году под видом святых останков их передала в музей некая итальянка. По инициативе Международного Совета мира имени Святого Николая была проведена экспертиза, доказавшая, что останки не принадлежат Святому Николаю. И в 2011 году Министерство туризма Турции постановило убрать псевдомощи из экспозиции. Вероятно, мы так никогда и не узнаем, чьи кости долгое время считали останками Николая Мирликийского. В 2007 году российская общественность была шокирована попыткой продажи на интернет-аукционе мощей святого Филиппа. Реакция РПЦ последовала незамедлительно. Церковь обвиняла всех и вся в падении нравов и совершении глумливого акта, считая, что он ни в коем случае не должен остаться безнаказанным. Религиозная организация потребовала от органов внутренних дел Санкт-Петербурга инициировать расследование, возбудить уголовное дело и наказать человека, совершившего это кощунство, продажу через интернет черепа предположительно святого Филиппа. Однако прямого закона, запрещавшего торговлю останками или мощами, в российском законодательстве тогда найти не удалось, и служителям культа пришлось успокоиться. Позже эксперты установили, что останки принадлежали вовсе не святому Филиппу, а женщине, жившей в XVII веке, ничем особым перед Богом не отличившейся. Долгое время эти останки хранились в коллекции новгородского краеведа Василия Передольского. После его смерти и вплоть до 1940 года череп находился в фондах Кудскамеры, пока не был списан как не представляющий научной ценности. После останки очутились в частных руках и в 2007 году их выставили на продажу, замаскировав под святые мощи. Понятно, что за них заплатили бы гораздо больше, чем за обычные безымянные останки. В 2012 году во Владимирской области между местной епархией РПЦ и Раскольничей Российской Православной Автономной Церковью, РПАЦ, разразилась настоящая война. Причиной судебного разбирательства стало желание служителей культа из РПЦ заполучить останки святых, которыми в то время владела автономная церковь. Первое, с чего РПЦ начала свое наступление на Раскольников, объявило хранение мощей святых Ефимия и Ефросинии Суздальских в автономной церкви неприемлемым и противозаконным. После этого православные подали в арбитражный суд заявление о признании незаконности действий РПЦ вынешей святыни из постоянного места хранения соре Константиновского храма Суздаля. Владимирская епархия считает, что мощи преподобных Ефимия и Ефросинии должны быть возвращены к местам молитвенного поклонения в Спасо-Ефимиевский и Резоположенский монастыри Суздаля, где для святынь приготовлены раки заявляла глава информационного отдела Владимирской епархии Светлана Мартьянова. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что мощи святых были переданы РПЦ в 1988 году Владимирской епархии на вечное хранение в Константиновском храме Суздаля. Однако в 1990 году в епархии произошел раскол, и храм, официальный или нет, перешел в собственность РПЦ, а мощи оказались во владении раскольников. На новый виток судебный процесс по мощам вышел в мае 2012 года. К этому времени ими уже занялось Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Арбитражный суд Владимирской области обязал РПЦ вернуть государству мощи святых преподобных Ефимия и Ефросинии Суздальских. В 2017 году священники Белорусской Православной Церкви задумали вскрыть могилу Святой Валентины Минской, скончавшейся в 1966 году и пользующейся большой популярностью среди верующих. В епархии получили согласие родственников на эксгумацию и начали готовиться к торжественному мероприятию. В апреле 2018 Минский облсполком неожиданно признал могилу историко-культурной ценностью что поставило крест на обретении святых мощей. Решение властей вызвало негодование главы БПЦ митрополита Павла. Он предположил, что здесь не обошлось без вмешательства сатанинских сил. Осенью 2019 года в Челябинской области православные верующие выступили против служителей культа СРПЦ. Всерьез опасаясь того, что батюшки из Троицкой и Южноуральской епархии падки до чудотворных реликвий и нетленных мощей раскопают захоронения и перенесут останки Евдокии Чудиновской, Маханьковой в соседний район, где находится строящийся монастырь, они попытались защитить ее могилу. Несколько дней группа прихожан Вознесенского храма, села Чудинова, дежурила на кладбище, охраняя могилу Евдокии от посягательств представителей православного монастыря. Маханькова, скончавшаяся в 1948 году, почитается верующими как большая праведница, а на ее могиле происходят чудеса. По молитвам к Дунюшке, как ее ласково называют верующие, случаются исцеления и беременности, решаются бытовые вопросы и даже распахиваются заброшенные земли. В Челябинской епархии РПЦ признались, что давно собирают информацию, необходимую для канонизации Евдокии. Служителям культа, похоже, недостает самого главного — нетленных мощей. Пресс-служба Челябинской епархии заявила, что опубликованная в СМИ информация о сорвавшейся процедуре эксгумации, цитата, «имеет основание и вызывает смущение в умах православных Южного Урала», не приминув напомнить, что не несет ответственности за действия главы Троицкой епархии епископа Пармена, на канонической территории которого находится захоронение. По словам местного прокурора, именно епископ направил письмо главе района, сообщив, что божьи люди намерены изъять останки Евдокии из кладбища. Широкая огласка истории с битвой за мощи привела к тому, что на сайте Троицкой епархии было опубликовано официальное обращение епископа Пармена. Высокопоставленный служитель культа сожалел о своем решении выкопать останки Евдокии Чудиновской и заверял, что без благословения святейшего патриарха и согласия верующего народа никакое перезахоронение чтимой подвижницы невозможно. А вот останки преподобного схигумина Иоанна Валаамского, канонизированного церковью в ноябре 2018 года, похоже, отстаивать было некому. В октябре 2019 года, получив разрешение местных властей на эксгумацию, кости монаха выкопали насильники Нового Валаамского монастыря в Финляндии. Вскрыв захоронение, служители культа извлекли почти истлевший гроб, сгнившие останки одежды и кости, которые, как отмечалось, сохранились хорошо. Обрадованные сохранностью останков Божьего человека, они не отказали себе в удовольствии сфотографироваться с человеческими костями, пролежавшими в земле более полувека. Представители Московской Патриархии РПЦ 26 марта 2007 года выкопали и вывезли мощи святой Марии Гатчинской – которые с 1992 года покоились на Смоленском кладбище в Петербурге. На месте былого захоронения святой оставили лишь крест да аккуратно присыпанную могилку, никаких надгробий или памятников. Лишь через несколько дней РПЦ решила поделиться с паствой радостной вестью. Свежеобретенные мощи святой Марии Гатчинской будут выставлены на всеобщее обозрение и поклонение в Павловском соборе города Гатчины. Церковь натолкнулась на непонимание со стороны представителей РПЦЗ. К тому времени они еще не успели официально присоединиться к РПЦ. Последние назвали всю эту историю примером воровства со стороны Московской Патриархии. Весьма символично по этому поводу высказался епископ демаскин Балабанов. «Взяли и выкрали мощи. И Московская Патриархия, заметим, не в первый раз уже это делает, воруют святыни». Так было и со святым Лаврентием Черниговским, и с Феодосием Северокавказским. Ведь у них своих-то святынь нет, да и быть не может. Вот они воруют или возят по разным городам для того, чтобы хоть как-то обратить на себя внимание, для своего дохода. Разоблачение мощей В первые годы советской власти специальные государственные комиссии, преследовавшие цель наглядно продемонстрировать верующим то, во что те верили и чему поклонялись, занялись публичным вскрытием церковных мощей. Под ударом оказались останки известнейших католических и православных святых, культ почитания которых, пожалуй, впервые в истории буквально разобрали по косточкам. Состояние и внешний вид церковных останков, именуемых служителями культа не иначе, как нетленными мощами, играли на руку большевикам. Даже при беглом осмотре реликвий было ясно, что сохранившиеся с Божьей помощью тела представляли собой довольно жалкое, а местами даже отвратительное зрелище. 1 марта 1919 года Народный комиссариат юстиции по многочисленным требованиям трудящихся дал добро на вскрытие церковных мощей. В последующие годы в присутствии органов власти, врачей, представителей народа и священников было проведено в общей сложности 63 вскрытия. Духовенству не оставалось ничего другого, как засвидетельствовать весьма плачевное состояние всех без исключения нетленных останков святых. Святые мощи в основном заменяли вата, тряпье, стружки, металлические каркасы, изображавшие силуэт человека. Реже находили почти ислевшие человеческие кости, остатки волос и бороды, привязанные к черепу. Об этом свидетельствуют дошедшие до нас официальные документы, акты и протоколы, подписанные в том числе и присутствовавшими на вскрытиях служителями культа. Серебряные гробницы, блистающие драгоценными камнями, содержат в себе или исклевшие, превратившиеся в пыль кости, или имитацию тел с помощью железных каркасов, обмотанных тканями, чулок, ботинок, перчаток, ваты, окрашенного в телесный цвет картона и тому подобное говорилось в постановлении Наркомата юстиции от 25 августа 1920 года. От Тихона Задонского, чьи останки были изучены комиссией в январе 1919 года, остался череп бурого цвета, который рассыпался при малейшем прикосновении. Грудь состояла из картонного остова и железного каркаса, набитых ватой. Довершали картину дамский ботинок и огромное количество тряпок. До войны его останки хранились в Елецком и Орловском музеях. Затем, в 1949 году, они были переданы во владение церкви, чудесным образом вновь превратившись в нетленное тело с якобы сохранившимися кожей и ногтями. О поклонении останкам Тихона Задонского еще в 1861 году писал Герцен в своем памфлете «Ископаемый епископ. Допотопное правительство и обманутый народ». Ископаемый епископ во благоухании святыни почивший пожалован государем в святые, а тело его за примерное нетление произведено в мощи с присвоением всех прав состояния, то есть пользование серебряной ракой, лампадой, восковыми свечами и, главное, кружкой для сбора, кои ее иноцы будут руководствоваться по особому внушению Божию и, по крайнему, разумению человеческому. Мы останавливаемся перед этой нелепостью и спрашиваем, Для чего это роскошь, изуверство и невежество, это невоздержанность идолопоклонства и лицемерия? Может, Иннок Тихон был честный, почтенный человек, но зачем же эта синодальная комедия, несообразная с нашими понятиями? Зачем же тело его употреблять как аптеку, на лекарства? Митрофан Воронежский, вернее, его «Останки», были представлены черепом с прикрепленными к нему волосами, костями, ватой, тряпками, перчатками и мешком с трухой. От Ефросинии Суздальской осталась лишь матерчатая кукла с обломками костей, а мощи Артемия Веркольского на поверку оказались ватой, ворохом церковного облачения и опечатанным сундуком, внутри которого находились уголь, гвозди и мелкий кирпич. 10 февраля 1919 года Вскрыв раку с мощами князя Константина, чад его Михаила и Федора, матери Ирины, большевики обнаружили четыре мешка с костями, вату и тряпки, которым придана форма груди. При вскрытии мешка, в котором должна была находиться голова Ирины, оказался череп с провалившейся серединой, набитый, как и другие, ватой и тряпками. На дне раки, под головами фигур с левой стороны, найдена костяная брошка с надписью «Шура», говорилось в официальном отчете. Вскрытие мощей Сергия Радонежского состоялось 11 апреля 1919 года и было запечатлено на видеопленку. Вероятно, именно поэтому оно стало одним из самых известных случаев ревизии церковных останков. Вместо нетленного тела святого были найдены вата, масса мертвой моли, полуразвалившиеся кости, череп и практически полностью истлевшая одежда. От духовенства на вскрытии присутствовали наместник сергиевской лавры Архимандрит Кранит, настоятель Вифанского монастыря иеромонах Парфирий настоятель Гефсиманского монастыря иеродьякон Сергий Большаков, а также монахи лавры. Останки Александра Свирского 22 октября 1918 года были определены как восковая кукла, покоящаяся в литой раке. Скорее всего, это были настоящие человеческие останки очень хорошей сохранности, что, впрочем, не свидетельствует о святости покойника или факте религиозного чуда. При инспектировании гробницы Макария Жабынского не было обнаружено ровным счетом ничего, рака оказалась пустой. Не ограничившись этим, члены комиссии исследовали место погребения, выкопав яму прямо под спудом. Но и там не удалось найти останков Макария. В 1922 году пустое оказалось ирака, в которой, как утверждали священники, находились останки легендарного князя Александра Невского. Вместо сава старожевского 17 марта 1919 года была обнаружена кукла из ваты, внутри которой хранились обломки костей, а также монеты номиналом 10 и 20 копеек. Кирилла Новоизерского заменяла чучело, изображавшее человека, с формою лица человеческого и со всеми его частями. 25 сентября 1920 года большевики в присутствии архимандрита Ксенофонта продемонстрировали верующим останки святого Симеона Верхотурского, хранившиеся в Верхотурском монастыре. Церковные источники опускают подробности того, что представляло собой нетленное тело, ограничиваясь фразами вроде «Монахи вынесли раку из церкви, открыли ее и выложили мощи на стол». В газете «Советская Сибирь» от 17 октября 1920 года приводится описание содержимого гроба, в котором находилась почитаемая верующими реликвия. Вата, стружки, полуистлевшие костяшки, небольшой кучкой лежавшей на дне гроба и, по всей видимости, принадлежавшие не одному, а нескольким святым. Там же лежал детский череп и челюсть взрослого человека. Мощи Симеона Верхотурского были вывезены из монастыря в 1929 году с целью их дальнейшей демонстрации в антирелигиозном музее. Те же самые кости, какие большевики извлекли на свет Божий в 1920 году, были возвращены церкви в 1989 году и вновь стали объектом почитания. С мощами Сильвестра Обнорского вышел еще более забавный казус. В ходе вскрытия гроба с нетленными останками преподобного не нашли даже костей. Сейчас же в церкви, если и упоминают некогда почитавшиеся останки Сильвестра, То исключительно так, как это делает, например, диакон Михаил Кудрявцев, заявляющий, что мощи святого были утрачены в безбожные 20-е годы во время кампании по вскрытию мощей. В Иркутске 25 января 1921 года при вскрытии гробницы комиссия обнаружила лишь истлевшее тело, пыль, плесень, прах, а в прахе — мертвых червей и личинки червей. Главный безбожник Советского Союза Емельян Ярославский высмеял этот факт в своей статье «12 фунтов сибирских мощей». Удивили большевиков и мощи преподобной Ефросинии Полоцкой. Обследование останков княгини состоялось 13 мая 1922 года в Спасо-Ефросиниевском монастыре в Полоцке. В комиссию вошло более 50 человек, а накануне по всему городу развесили афиши с анонсом грядущего мероприятия. Известия Витебского губосполкома и губкома РКП докладывались с места событий. Въехали через широкие ворота на большой просторный двор, окруженный со всех сторон белой каменной стеной. Людей пока еще немного, человек 500, не считая членов комиссии и красноармейского караула, но толпа все больше ширится и увеличивается, каждый лезет вперед, стараясь протиснуться через расставленный караул. Мощи Ефросинии хранились в стеклянной раке. Покрывало было уложено таким образом, что создавалась иллюзия лежащего под ним нетленного тела. Когда комиссия сняла с останков одежды, выяснилось, что фигура для создания объема и формы, по словам монахинь, для сохранности при транспортировке, была обложена тряпьем. Внутри гроба была найдена записка, составленная Иереем Клавдием. В ней были краткие инструкции, как обращаться с мощами Ефросинии. Череп преподобный отделился от туловища в результате разложения останков. Лицевая часть черепа для товарного вида была замазана мастикой, волосы не сохранились. Грудная клетка провалилась, а на ребрах остались заплесневевшие мумифицированные частички мышечной ткани и кожи. Комиссия пришла к выводу, что останки, выдаваемые за мощи Ефросинии Полоцкой, принадлежат одному человеку и мумифицировались естественным путем вследствие благоприятных свойств почвы, в которой были погребены. Не меньший конфуз приключился 24 февраля 1924 года во время вскрытия мощей ульянии Лазаревской. В раке была найдена гора Трипья, дохлая мышь в полной сохранности с хвостом, а также мышиные экскременты, обгорелые кости, череп и два позвонка другого грызуна. По результатам вскрытия мощей в 1920-х годах нарком юстиции постановил направить мощи в музей, а лиц, причастных к обману и фальсификациям, привлечь к ответственности. В отчете восьмого ликвидационного отдела наркомата юстиции говорилось «Лучше совсем не приступать ко вскрытию мощей, чем, вскрыв их, остановиться в раздумье и нерешительности перед ворохом гнилых костей и всякого трепья. Если же ликвидация начата», то необходимо ее закончить вплоть до помещения останков в музей. Советский журнал «Безбожник» в номере 7 за 1926 год, рассказывая историю обретения православной церковью мощей некоторых божьих угодников, иронично обещал удовлетворить потребность верующих в частицах останков святых. «Мы организуем крупное фабричное производство мощей по Форду». Все столовые Москвы будут снабжать нас для частиц костями от баранины, свинины, говядины и всякой птицы. Все зубные врачи будут поставлять нам выдергиваемые ими у пациентов зубы. Деревообделочный цех даст нам в изобилии частицы святого дерева. Оправу для таких мощей сделаем не хуже, чем делали монахи. Оптовым заказчикам мощей будем делать большую скидку. По желанию заказчиков сфабрикуем мощи на любое имя. «Беремся также сочинять самые душеспасительные жития для тех святых, мощи которых мы будем фабриковать. Шлите заказы», — предлагает журнал. Но даже после серии разоблачений советских безбожников культ почитания святых отстанков православной церкви не перестал существовать. Более того, в сборнике «Атеизм и религия. Вопросы и ответы» за 1986 год отмечалось в современных изданиях Московской Патриархии словосочетание «святые нетленные мощи» употребляется с каждым годом все чаще, в том числе и по отношению к тем останкам, которые обследованы в 1918-1920 годах. Вплоть до 1745 года православные почитали за святых псковского князя Владимира Ржевского, жившего в XIII веке, и княгиню Агриппину. Распространившийся в народе слух о том, что их мощи вовсе не нетленные, Вынудил церковное руководство провести расследование. Раскопав гробницу под спудом Успенского собора в Аржеве, служители культа воочию убедились в том, что останки почитаемых ими святых представляли собой неприятное зрелище. В истории канонизации святых в русской церкви историк Евгений Голубинский писал: "Разобрав гробницу с сенью, находившуюся на полу церкви над могилами князя и княгини, и другую гробницу, находившуюся под полом церкви на самих могилах, По долгим копаниям последних нашли гробы князя и княгини. По вскрытии он их гробов, явились в первом гробе глава и кости гнилые человеческие нетленные, а в другом полно воды, а также глава и кости человеческие, и все в воде, гнилые, черные и струпленные. Пришлось проводить деканонизацию, и имена Владимира и Агриппины исчезли из списка святых, но уже в 1979 году вернулись в него. Похожая история приключилась в XVII веке со святой княгиней Анной Кашинской, чьи мощи были изъяты в 1930-х годах. Останки некогда почитаемой на Руси святой можно с легкостью назвать мощами раздора. В свое время они встали между сторонниками реформы патриарха Никона и старообрядцами. Согласно церковной легенде, в 1650 году тело Кашинской было найдено частично нетленным, Очень хорошо сохранилась рука, пальцы которой были сложены в персти Анна была объявлена святой, а ее мощи посещали не только паломники со всей России, но и цари. В 50-60-х годах XVII века грянула церковная реформа Никона. Все несогласные с нововведениями патриарха-реформатора были объявлены геретиками досталось и культу Анны Кашинской, ведь ее мощи вместе со сложенными в перстя пальцами служили подтверждением истинности старой веры. В 1677 году сам царь Федор Алексеевич дал распоряжение специальной комиссии засвидетельствовать факт тления останков Анны, что, естественно, и произошло. Поскольку тело Кашинской перестало быть нетленным, то есть подверглось разложению, Анна внезапно исчезла из списка православных святых. Однако на рубеже XIX-XX веков Церковь решила возродить культ бывшей святой и начала активно готовиться к повторной канонизации, собирая новые факты ее посмертных чудес и исцелений, и заново разыскивая мощи. 24 января 1930 года Государственная комиссия приступила ко вскрытию раки. По словам духовенства, в ней хранились нетленные останки святой княгини Анны Кашинской. Комиссия состояла из 36 человек, куда вошли не только представители местной власти, профсоюзов и судебно-медицинских экспертов, но и служители культа — один епископ и два протоиерея. Подробный репортаж о вскрытии мощей был опубликован в четвертом номере журнала «Безбожник» за 1930 год. Деревянная крышка гробницы с верхней своей стороны имела изображение самой Анны. В лобной части изображения были вделаны в серебряной оправе частицы мощей, состоящие из кусочка черепной кости, покрытой лаком. Крышка эта закреплялась на гробнице тремя шурупами. В самой гробнице, также отделанной бархатом, примерно на половине ее глубины лежали расшитые покровы. Через находящиеся в них отверстия должна была показываться лобная часть трупа. Неровность покровов с возвышениями в ногах и у головы создавала контуры будто бы лежащего под ними трупа. Удаляя эти покровы один за другим, благочинные члены комиссии добрались, наконец, до самих мощей. Из главной части гробницы ими был вынут шелковый квадратный мешочек размером 45 на 50 см, а из противоположной — вызолоченная металлическая коробка. В мешке члены комиссии обнаружили выгоревшие человеческие кости общим весом около килограмма. В коробке обнаружилась странная грязно-серая сыпучая масса, состоявшая из кусков извести, песка и мелкого мусора. В процессе вскрытия то и дело попадались нитки, бечевки, куски дерева и прочие посторонние предметы. На дне коробки нашлись даже медная монета 1748 года и лоскут прочного холста. На вопрос, почему в раке со святыми останками оказался весь этот хлам, служители культа пытались объяснить, что монету мог подложить кто-то из поклонявшихся мощам Кашинской, а зала – это, дескать, пепел святой Анны, собранный после пожара. Священники так и не смогли объяснить, каким образом в закрытом гробу, рядом с обугленными останками, очутились ничуть не обгоревшие куски ткани, вата и так далее. «Стоящие рядом с мощами священнослужители были подавлены и растеряны. С их лиц исчезло обычное благолепие и елейность», — писал журнал. «Мощи Кашинской еще два с половиной часа были выставлены на всеобщее обозрение в виде рассортированных кучек низкосортного утиль сырья». Многие из проходивших осматривали Кашинскую святыню весьма внимательно, с видом крайне сосредоточенным, и, отходя, молча покачивали головой. Попадались и такие, которые, внимательно осмотрев мощи и также покачав головой, тихонько сплёвывали на сторону», — сообщал корреспондент. В 1949 году останки Кашинской были возвращены РПЦ. Сегодня княгиня вновь включена в список православных святых, а её мощи хранятся в одном из соборов Санкт-Петербурга. В небольшой заметке, опубликованной в номере 12 газеты «Безбожник» за 1937 год, Сообщалось, что проведенная советской властью в 1920-х годах кампания по вскрытию церковных мощей затронула и подземелье Киево-Печерской лавры. Около 200 рак с останками божьих угодников оказались заполнены вовсе не нетленными телами, а обыкновенными костями. Выяснилось, что иногда вместо недостающих человеческих костей монахи подкладывали собачьи кости, делали руки и ноги святых из ваты, дерева и тряпок. Впрочем, это нисколько не помешало тому, что в конце 1980-х годов появилось огромное количество историй о том, как ученые якобы подтвердили чудотворность мощей Киево-Печерской лавры. Ссылаясь на исследователей лаборатории кафедры биохимии Киевского медицинского института, Хмелевский, Бабрик, Концевич, в 1988 году, проведших химический анализ образцов мира, которые выделяли черепа, православные авторы победоносно заявляли. Головы и хранящиеся в подземельях мощи являются источником неизвестной науки энергии. Чуть позже, кстати, появился миф и о том, что мироточа, черепа будто размягчаются, а по окончании выделения масла вновь становятся твердыми. В связи с этим ученым пришло в голову прикладывать к мощам святых зерна пшеницы, а после проращивать их. Тут-то и выяснилось, останки божьих людей благотворно влияли на схожесть и ускоренное развитие посевов. Само собой, в то атеистическое время эти исследования были строго засекречены, и их результаты не публиковались в рецензируемых научных изданиях. И раз уж мы заговорили о легендах, связанных со святынями Киево-Печерской лавры, вот еще одна. Когда в 1854 году Николаю I демонстрировали одно из чудес древнего монастыря, те самые мироточивые головы, царь внезапно прервал монаха-экскурсовода и грозно поинтересовался, «Скажи-ка лучше, когда в последний раз ты подливал масло вот в этот череп?» «В пятницу, Ваше Императорское Величество», — ответил растерявшийся монах. Исторический миф, достоверность которого равна легендам, рассказываемым монахами из подземелий Лавры. Всевозможные чудотворные мощи божьих угодников, курсирующие по городам и весим не менее чудотворные иконы и прочие религиозные фетиши уже давно стали неотъемлемой частью жизни нашего суеверного общества. Ведь, по словам служителей культа, святые реликвии способны не только лечить не хуже любого доктора, но и изредка помогать тогда, когда медицина лишь беспомощно разводит руками. Вероятно, именно поэтому, несмотря на все разоблачения, культ святых мощей до сих пор популярен среди верующих. Глава 2. Буддистские мумии Согласно легенде, тело Будды было кремировано, но один из его учеников умудрился выхватить из погребального костра зуб учителя. По другой версии, ему удалось заполучить сразу четыре зуба, которые впоследствии отправились в различные уголки планеты. С тех самых пор зуб, хранящийся на Шри-Ланке, одна из самых почитаемых святынь в буддизме. Ежегодно на острове устраивается яркое и шумное праздничное шествие. Первым его описал востоковед Иван Минаев. В 1878 году он издал свои путевые заметки о посещении Индии и Цейлона. В 1560 году португальские войска захватили территорию государства Тамилов и завладели важной буддистской реликвией. Зуб был доставлен вице-королю, к которому поспешили обратиться буддисты, с предложением о выкупе святыни. Но в ситуацию вмешалась католическая церковь, активно насаждавшая в Индии культ Христа. Как пишут в книге «Святые реликвии. Миф и действительность. Арутюнов и Жуковская», церковь провела демонстративную акцию истолчения в порошок и публичного сожжения захваченного зуба. Сейчас считается, что тогда буддистам удалось обмануть португальцев и подсунуть подделку, которую и уничтожили вместо настоящего зуба Будды. Поражают размеры зуба. По сведениям Минаева, увиденный им зуб имел почти 9 сантиметров в длину и около 4,5 сантиметров в ширину, что, мягко говоря, не совсем соответствует стандартным человеческим пропорциям. Верующие склонны объяснять этот факт огромным ростом самого Будды. Специально для хранения реликвии в XVIII веке на Шри-Ланке был возведен храм, сейчас он находится под защитой ЮНЕСКО. В храм города Канди, где зуб Будды выставлен на всеобщее обозрение, выстраивается длинная очередь верующих. В 1998 году исламисты взорвали храм, здание получило серьезные повреждения, но саму реликвию удалось спасти. Понятное дело, что убедиться в подлинности зуба и принадлежности его именно Будде сегодня невозможно. Поэтому почитание зуба как священной реликвии — исключительно вопрос веры. Сами же буддисты, естественно, нисколько не сомневаются в своей реликвии. В японском буддийском монастыре Ямадера находится весьма необычный склад. На протяжении нескольких десятилетий здесь собирают зубы умерших людей, складывая их в специальные коробочки. Когда хранилище заполняется, реликвии закапывают на склоне близлежащей горы. Затем процесс начинается заново. Некоторые исследователи связывают этот ритуал буддийской школы Тендай непосредственно с традицией хранения зуба Будды на Шри-Ланке. Нетленность святых останков ассоциируется прежде всего с христианством, но и в других культурах можно без труда отыскать примеры почитания тел умерших, нетронутых разложением. В прошлом в некоторых районах Тибета и Монголии из черепов умерших естественной смертью изготавливали ритуальные чаши, а из бедренных костей девушек – музыкальные инструменты для церемониальных служб. В монастырях Тибета использовали два способа мумификации трупов — вымачивание в концентрированном растворе соли или поджаривание в масле. Полученные мумии обрежали в одежду, накладывали на лица маски из золота или другого прочного материала, после чего замуровывали в ступу, специально воздвигавшуюся по этому случаю. Такие мумии — тибетское название «мордонги», хранились на территории монастырей, иногда даже в помещении храма. Из книги «Святые реликвии. Миф и действительность». Быть может, в буддизме культ мощей не столь важен, как в христианстве, но святые реликвии в виде нетленных останков имеются и у его адептов. Одной из самых популярных неподверженных тлению тел — хамба-лама и тигелов. Даши Даржо Итигелов родился в 1852 году в Бурятии. Среди монахов Иволгинского дацана, расположенного в 30 километрах от Улан-Удэ, бытует поверье, что Итигелов не имел обычного рождения и появился на свет уже пятилетним. В возрасте 15 лет Даши Даржо, неся в руках палку с черепом, добрался до Анинского дацана, где следующие 23 года изучал буддизм чтобы этигелова выходцы из казачьего сословия не забрали на воинскую службу по просьбе настоятеля монастыря жители близлежащего поселка 15 лет вносили за него в казну установленную плату с 1911 по 1917 годы этигелов был главой буддистов восточной сибири и двенадцатым пандито хамбуламой активно занимался благотворительностью В 1916 году он был награжден Орденом Святой Анны Второй степени за помощь солдатам, сражавшимся в Первой мировой войне, и их семьям. Годом позже по состоянию здоровья Итигелов сложил полномочия Хамбаламы и удалился в янгажинский Датсан, а спустя 10 лет его не стало. В 1927 году Итигелов якобы сказал своим ученикам, что покидает их, но вернется ровно через 75 лет. Тогда же учитель огласил завещание. Через 30 лет навестить и посмотреть его тело. После этого Итигэлов сел в позу лотоса, погрузился в медитацию и, как верят буддисты, ушел в нирвану. На самом же деле он перестал подавать признаки жизни, попросту говоря, умер. Тело ламы поместили в ящик из кедрового дерева, бумхан, состоявший из двух, вкладывавшихся одна в другую частей, и похоронили в местности Хухэзурхэн. Останки Итигэлова эксгумировали трижды. Первый раз в 1955 году, раньше положенного срока. В присутствии 17-го Хамбаламы монахи выкопали ящик и увидели Итигэлова нетленным. Тело переодели в новую одежду и вернули в землю. В 1973 году буддисты вновь потревожили Хамбаламу и точно так же, как и 18 лет назад, убедились, что останки Итигэлова не разлагаются. А 10 сентября 2002 года, спустя ровно 75 лет после смерти Хамба-Ламы, состоялась третья и последняя эксгумация. Труп хранился в деревянном ящике, почти доверху наполненном солью. Очевидцы утверждали, что кожа и тегелова была мягкой, без признаков гниения, сохранились уши, волосы и ногти. Пальцы, рук и локтевые суставы были подвижны, а само тело без каких-либо признаков бальзамирования благоухало. Когда при снятии одежды с пальца правой руки и голени левой ноги была содрана кожа, в образовавшихся ранках показалась желеобразная кровь. Труп мужчины в сидячем положении, причем ноги трупа согнуты в коленях, а голени со стопами перекрещены. Предплечья рук лежат на бедрах. Голени в области голеностопных суставов и кисти рук перевязаны шелковыми тесемками. Спина трупа прислонена к спинке основания. Голова трупа, туловище фиксировано к спинке посредством шелковых тесемок. Голова трупа обмотана кусками тонкой шелковой ткани. На теле трупа имеется халат из шелковой ткани оранжевого цвета. Ткань халата, обшивка спинки основания сухие, без признаков гниения. Прочность, окраска тканей сохранена. Какие-либо посторонние ароматические, смолистые или гнилостные запахи от содержимого короба и от трупа не определялись. Между телом трупа и стенками короба находилось сыпучее мелкокристаллическое вещество серо-белого цвета без запаха, более спрессованное в нижних отделах ящика. При этом установлено следующее. Кожные покровы светло-серого цвета, сухие, податливые при нажатии на них пальцами. Мягкие ткани трупа туго эластичной консистенции, подвижность в суставах сохранена. Волосяной покров на голове, ногтевые пластинки сохранены. Поза трупа при извлечении последнего из сохраняется без использования каких-либо поддерживающих и фиксирующих приспособлений. Каких-либо следов, свидетельствующих о ранее произведенном вскрытии полости тела с целью возможной бальзамации или консервации, а также каких-либо повреждений, следов ранее перенесенных травм, оперативных вмешательств, заболеваний, на теле трупа не обнаружено из отчета Республиканского бюро судмедэкспертизы Бурятии, составленного по итогам осмотра останков Тигелова. В 2004 году ученые провели повторный осмотр трупа Итигелова. Это был последний раз, когда им разрешили исследовать главную достопримечательность Иволгинского датсана и важную буддистскую реликвию. К сожалению, не проводились ни компьютерная томография, ни другие лабораторные анализы, которые наверняка дали бы больше информации о том, в каком состоянии находятся внутренние органы и Доктор исторических наук профессор Галина Ершова, сравнивая, каким было тело Хамбаламы в 2002 и 2004 годах, рассказывала. В целом ткани стали более упругими, уже не образовывались характерные углубления при надавливании, хотя мышечные ткани еще сохраняли эластичность. Подвижность в суставах уже отсутствовала. От тела ощущался запах благовоний. Сухая кожа головы была как бы чуть маслянисто-влажной. Возможно, монахи стали применять смазку маслами. Линия рта, как и глаз, уже не различается. По субъективной оценке, вес тела по сравнению с моментом эксгумации уменьшился примерно на 15 килограммов. По словам Ершовой, когда Этигэлова перевезли в Иволгинский дацан, У него изо рта начала выделяться жидкость, оседавшая на стенках стеклянного куба, в которой поместили тело. Кожа стала темнеть, на ней время от времени выступала соль. Вероятно, именно поэтому монахи решили, что лама дышит. Если в 2002 году, сразу же после извлечения останков Эдигэлова из кедрового ящика, ученые фиксировали эластичность кожи и подвижность суставов, то спустя два года они констатировали отвердение кожи и следы ее обработки какими-то маслами, отсутствие подвижности суставов, уменьшение веса тела, разрушение рта и глаз. До третьей эксгумации состояние тела Итигелова было удовлетворительным, но почти сразу после того, как останки подняли на поверхность и перенесли в монастырь, они начали высыхать. Монахи так хорошо законсервировали останки своего учителя, усадив его в кедровый ящик и засыпав по самую макушку солью, что до 2002 года они отлично сохранялись. С тех пор мощи все больше превращаются в классическую мумию и уже ничем не напоминают нетленное тело. Если бы не круглосуточный уход за останками хамбо-ламы, этот процесс протекал бы еще быстрее. Сообразив, что дальнейшие исследования могут бросить тень на феномен нетленного тела Итигелова и подвергнуть сомнению чуда, в 2005 году хамбо-лама Дамба-Аюшеев не только полностью ограничил доступ ученых к буддистской реликвии, но и запретил фотографировать ее с близкого расстояния, поскольку буддисты считают, что наука все равно не объяснит этот феномен. Итигелов не экспонат для опытов, и нам ничего доказывать не надо, мы знаем, что он жив заявила директор созданного в 2003 году института пандито Хамбо-Ламы XII Итигелова Енжима Васильева, дальняя родственница почившего ламы. Мумифицированные останки Итигелова используются во время церемонии праздника Майдери, проходящего в Иволгинском дацане. Тело Хамболамы, ламы на паланкин, выносят для поклонения верующим. В обычные дни останки покоятся внутри стеклянного ящика на втором этаже храма, специально построенного для Итигелова в 2008 году. О Дашидаржо Итигелове и его нетленном теле существует огромное количество мифов. Верующие полагают, что лама не просто жив и поддерживает постоянную температуру тела, но и с момента обретения останков набрал вес, за 6 лет прибавил чуть ли не 10 килограммов. Малва наделила Хамбуламу сверхъестественными способностями. Якобы он мог находиться сразу в нескольких местах одновременно. Умел телепортироваться, ходить по воде, однажды пересек озеро, просто раздвинув его воды, и благословил три сотни казаков, ушедших на фронт русско-японской войны. Все до единого вернулись живыми. Паломники, приезжающие в Иволгинский Дацан, чтобы пообщаться с Ламой, не сомневаются в том, что Итигелов отвечает на их просьбы помогает в решении жизненных проблем и даже лечит. В знак благодарности люди оставляют рядом с мумией подношения и жертвуют монастырю крупные суммы. А Борис Большаков, доктор технических наук и академик РАН Российская Академия Естественных Наук, признанного рассадника лженауки в России, при помощи маятника сумел определить, что вокруг головы ламы существует биополе живого человека, а его размеры составляют немного много ни мало тысячи километров, почти в два раза больше диаметра земли. Большаков уверен, что жизненные силы Итигелов получает от молитв, которые читают у его тела ламы. В Иволгинском дацане уверяют, что волосы и ногти у Итигелова не растут, поскольку он не жив в общем понимании этого слова, а сумел обмануть смерть, и поэтому отныне его тело вечно. Вместе с тем в Датсане утверждают, что состояние останков хамбо-ламы постоянно меняется. Тело то набирает, то теряет вес. А бывает и так, что лама улыбается или наоборот серьезен, мотает головой и даже открывает глаза. В октябре 2016 года СМИ облетела новость о том, что Итигелов не просто жив, но и самостоятельно передвигается. Камера видеонаблюдения, установленная в Дацане, запечатлела человека, которого, по словам Дамбы Аюшеева, в монастыре быть не должно. Одетый в камуфляж и берц и лысый мужчина выносит из монастыря какие-то сумки. На предположение пользователей соцсетей о том, что попавший в объектив камеры человек может быть охранником или грабителем, вынесшим из Дацана что-то ценное, Аюшеев ответил весьма категорично «Не говорите, что видите». Понятно, что видим фигуру человека, и он, скорее всего, хамбо-лама или имеет отношение к нему. Думайте сами. У буддистов есть и другие святые останки. Главная достопримечательность острова Самуи, третьего по величине в Таиланде, не песчаные пляжи, не музеи, не океанариум, не тигровый зоопарк и даже не стоящая на горе 12-метровая статуя Будды. Туристы и паломники со всего мира стекаются к буддистскому храму, Они идут посмотреть на мумию монаха луанг пходаенга сидящую внутри стеклянного ящика в темных солнцезащитных очках. Как гласит легенда, в 50 лет луанг пхо ушел в монастырь, где и скончался во время медитации в возрасте 79 лет. С тех пор его мумифицированные останки хранятся в той самой обители, где монах провел последние годы своей жизни. На вопрос журналиста «Комсомольской правды», почему Луанг Пхо Дайенг сидит в темных очках, экскурсовод спокойно ответила, весной этого года глаз у него вытек, вот и прикрыли. В одном из вьетнамских храмов на протяжении последних трехсот лет хранится нетленное тело монаха Вук Хак Миня. На закате своих дней он уединился в небольшой часовне и велел ученикам прийти к нему только тогда, когда они перестанут слышать бой молитвенного барабана. Если его тело начнет разлагаться, Минь приказал провести погребение, как того требовала традиция. В противном случае останки хоронить запрещалось. После смерти Миня ученики наблюдали за его телом несколько месяцев, пока окончательно не убедились в том, что останки учителя нетленны. Монахи покрыли мумию краской, чтобы защитить от насекомых, и оставили в монастыре. В 2015 году в Монголии было найдено нетленное тело буддийского монаха Цоржа Санжава Чиме жившего 200 лет назад. Сидящую в позе лотоса мумию обнаружил в одной из пещер местный житель. Некоторое время он хранил ее у себя дома, намереваясь выгодно продать находку. Останки Чима Церена поразительным образом напоминают и Тигелова, и ныне признаны буддистами священной реликвией. В ноябре 2017 года в Таиланде скончался 92-летний буддийский монах Луанг Пхо Пиан. Спустя два месяца его ученики эксгумировали останки и с удивлением обнаружили, что тело монаха не истлело. Посчитав, что Пиан достиг нирваны, Монахи переодели его и оставили в храме до окончательной церемонии похорон. Сохранность тел монахов, за исключением практикуемого в буддизме бальзамирования, вероятно, объясняется несколькими факторами. В случае с Этигэловым это, во-первых, соль как консервант, замедливший разложение и высушивший тело. Во-вторых, песчаная почва и сухой климат долины, где был похоронен лама. В-третьих, его почтенный возраст, когда тело начинает высыхать еще при жизни. И в-четвертых, климат внутри ящика и сам ящик, в котором останки хранились 3 четверти века. Древесина кедра обладает бактерицидными свойствами. Доктор медицинских наук профессор Виктор Звягин в 2004 году категорически отверг возможность того, что останки этигелова подверглись естественной мумификации, отметив, что известные науки мумии существенно отличаются от того, что увидели ученые, когда их пригласили исследовать останки хамбо -ламы. Возможно, пятым фактором, способствовавшим сохранности тела Итигелова, была уникальная буддийская практика самомумификации, основанная на специальной диете и посмертных манипуляциях с трупом. В XI-XIX веках У монахов буддийской школы Сингон японской провинции Ямагата была широко распространена добровольная самомумификация, сакусин дзёбуцу. Сторонники этой экзотической практики буквально высыхали живьём. Вначале монах впадал в состояние безмолвия, неподвижности и медитации, особым образом регулируя дыхание. После этого его рацион сокращался до минимума. В пищу шли преимущественно кора и корни сосны а ядовитый напиток лакового дерева, способствующий накоплению в организме токсина урушиола, довершал дело. В результате организм буквально поедал сам себя. Ткани тела полностью высыхали, а человек медленно умирал, считая такую гибель весьма почетной. Тела тех, кто не смог завершить изнуряющий тысячедневный курс самомумификации, хоронили традиционным способом. Останки самостоятельно мумифицированных монахов в настоящее время служат объектами поклонения японских буддистов. Бытует мнение, будто ученые подтвердили, что Итигелов жив и находится в особом состоянии, замедляющем все жизненные процессы. Слышать такое несколько странно, поскольку с самого момента извлечения Итигелова из деревянного ящика ученые, говоря о его теле, применяли исключительно слово «труп». О серьезных исследований феномена нетленных останков хамбо-ламы не проводилось. Ученые анализировали лишь несколько предоставленных образцов — волоски, кусочек кожи и обломок ногтя, которые, впрочем, не сказали ничего конкретного о состоянии ламы. Выяснилось лишь, что температура останков ниже 20 градусов, а концентрация брома в теле ламы превышает норму в 40 раз. Скорее всего, незадолго до смерти, и Тигелов начал готовиться к уходу и в больших количествах употреблял содержащие бром растения. Не исключено, что его диета состояла только из них. По словам Ершовой, перенасыщение организма бромом угнетает процессы возбуждения в центральной нервной системе, но почти не оказывает влияния на ту часть мозга, которая контролирует кровообращение. Мы предположили, что Итигелов достиг своего состояния путем отключения жизненных энергообменных функций организма и вхождения в глубокую медитацию. Таким способом он сумел смоделировать анабиозоподобное состояние, временное прекращение жизнедеятельности. Само по себе это явление в живой природе не в новинку. Глядя на нынешнее состояние хамболамы, едва ли можно говорить о том, что в один прекрасный день учитель выйдет из спячки и откроет глаза. Если останки Итигэлова даже при постоянном уходе постепенно разрушаются, то все разговоры о феномене нетленности, особом пограничном состоянии между жизнью и смертью и грядущем возвращении Хамбо-Ламы, не более чем сам обман. Возвращаясь к вопросу о том, каким образом останки Итигэлова сохранились в течение 75 лет, нельзя не обратить внимание на способ мумификации, Скорее всего, он был хорошо известен в 17-м, начале 20-х веков в Монголии. Тела религиозных деятелей засыпались толченой каменной солью, и останки высыхали, превращаясь в мумию. Естественно, ни о каких жизненных процессах не может быть и речи, и Тигелов мертв. А сохранность его тела объясняется не проповедуемым учением, а особыми условиями, в которых оно находилось. Глава 3. Традиционные мертвецы В Древней Персии, руководствуясь представлениями о смерти в зороастризме, покойников отдавали на растерзание стервятникам, чтобы не осквернять священную землю гниющей плотью. Оставшийся от трупа голый скелет родственники умершего собирали и складывали в небольшой ящик. Представители знати и цари из династии Ахименидов, напротив, усопших родственников подвергали бальзамированию при помощи воска и хоронили в специально сооруженных скальных гробницах. Традицию так называемого «небесного погребения» пытаются возродить в наши дни, но зачастую это приводит к весьма неприятным последствиям. Трупы просто гниют на открытой площадке из-за низкой численности стервятников. Среди жителей острова Мадагаскар до сих пор сильны древние традиции и культ предков. Согласно распространенному поверью, мертвые способны оказывать влияние на повседневную жизнь живых. Раз в пять или семь лет местные жители устраивают масштабные празднества и проводят особый ритуал фамадихана, дословно переворачивание костей. Из семейных склепов достают тела давно умерших родственников и под восторженные возгласы и пения переодевают их. Заворачивают в шелковую ткань, пропитанную отваром дерева нату, что обеспечивает полное высыхание трупа. После этого мумию усаживают за праздничный стол, разговаривают с ней, оставляют угощение, а по окончании торжеств вновь возвращают в склеп. Полотно, в которое был завернут труп, разрывают на мелкие кусочки, поскольку верят, что остатки ткани приносят счастье и помогают бездетным семьям обзавестись потомством. Вот как описывает этот необычный ритуал филолог, специалист по языку и литературе Мадагаскара Людмила Карташова. «Бабушку положили на циновку и вынесли наружу. Каждый из присутствующих подходил к ней и говорил несколько ласковых слов. Затем спустились вниз к машинам, водрузили бабушку на крышу и двинулись в обратный путь. Дома ближайшие родственники унесли бабушку в специально поставленную палатку, в дом вносить нельзя. Примерно через час... Бабушку вынесли и положили на небольшом возвышении на веранде. Меня предупредили, что Фомадихана сопровождается многочисленными «фади», «табу». Нельзя класть тело на землю, произносить имя усопшего, показывать на него пальцем. Наступил ответственный момент. Подходя к бабушке, родственники гладят ее, говорят, что рады приветствовать в этом доме. С нею разговаривают, просят благословения. Одни просят дать им детей, другие — здоровья, третьи — богатство. В 2017 году власти Мадагаскара призвали отказаться от Фомадиханы, аргументируя тем, что контакт с останками может способствовать распространению опасных инфекций. Но вряд ли можно заставить местных жителей отказаться от традиций прошлого. Ритуалы, которые практикуются в Индонезии, окружены самыми разными слухами. Широко распространено заблуждение, что Тораджа, жители горных районов центральной части острова Сулавеси, прибегают к услугам чёрной магии, заставляя трупы самостоятельно добираться до мест погребений. Подобную чепуху придумывают жёлтые СМИ в погоне за сенсациями и громкими заголовками. Мертвый идёт самостоятельно, а позади него идёт колдун. Одно условие — никто не должен прикасаться к мёртвому телу, потому что после прикосновения труп падает и больше не поднимается. Но даже если отбросить в сторону все суеверия и предрассудки, обряды Тораджи и в самом деле выглядят странно и даже пугающе, во всяком случае для представителей других культур. Тела умерших хранятся прямо в доме неделями или даже годами, пока родственники не смогут собрать деньги на пышные похороны и морально подготовиться к погребению. Расстаться с усопшим через день-два после смерти, как это принято в западной культуре, для них очень тяжелое испытание. Большинство индонезийцев, до сих пор практикующих древние погребальные обычаи своих предков, оказываются к нему не готовы. Пока труп покоится в жилом помещении, он полностью или частично мумифицируется, иногда тела специально обрабатывают формалином. Раз в несколько лет Тураджи посещают могилы предков, принося им еду, сигареты и прочие, как считается необходимые покойникам, предметы, и обязательно переодевают трупы. Иногда, именно во время этой церемонии, люди впервые после похорон видят мумифицированные тела своих бабушек, дедушек, отцов и матерей. Когда чистка и переодевания закончены, родственники усопшего делают семейное фото с высохшей мумией в центре, у которой может недоставать нижней челюсти или даже половины черепа. Описанный ритуал для тараджей — дань уважения предкам. Они верят, что смерть далеко не конец человеческого существования, а лишь переход к новой загробной жизни. В деревне Пома, на границе Индонезии и Папуа-Новой Гвинеи, где проживает племя Дани, хранится 370-летняя мумия местного великого вождя Ваминтока Мабела. Высушенные останки принимают участие практически во всех крупных племенных ритуалах. Мабел один из пяти правителей, трупы которых хранятся на острове. Придуманный Дани способ мумификации довольно оригинален. После смерти очередного великого вождя его тело подвешивают на вертел и коптят пять дней, словно добытую дичь. Это позволяет телу сохраниться на протяжении многих веков, принимая участие в жизни общины. Широко известны и так называемые огненные мумии из Кабаян, деревни на Филиппинах. Ее жители издавна занимались мумификацией останков старейшин и других уважаемых членов общины, подвергая тела длительному воздействию огня, но сохраняя при этом внутренние органы. После этого мумии хоронили в деревянных ящиках и обязательно в позе эмбриона, точно так же, как человек появился на свет. Принцесса Укока В 1993 году на плато Укок, расположенном в южной части Горного Алтая, на высоте 2500 метров над уровнем моря, начались археологические раскопки могильника Акалах-3, которыми руководила доктор исторических наук Наталья Полосьмак. Курган относится к позырыкской культуре азиатских скотоводов VI-II веков до нашей эры и пострадал от расхитителей могил еще в древности. Сначала в кургане было обнаружено захоронение коней. Ниже разграбленная могила Каракабинской культуры железного века, существовавшей одновременно с позырыкской. А уже под ней позырыкское погребение женщины, чьи останки сохранились благодаря тому, что погребальная камера деревянная колода, внутри которой лежало тело, была заполнена льдом, так называемой подкурганской мерзлотой. Свою роль здесь сыграли низкая температура и грунтовые воды. Как объясняла Наталья Полосьмак в книге «Садники Укока», мерзлый грунт образуется благодаря тому, что при постоянно низких температурах влага, питающая почва Укока, превращается в лёд, скрепляющий в прочный монолит мягкие частицы почвы. Так мир узнал о существовании мумии из замерзшей могилы. Однако ученым еще только предстояло выяснить, кем была похороненная в Кургане женщина, когда она жила, как выглядела и при каких обстоятельствах умерла. Для извлечения останков археологам пришлось в течение нескольких дней растапливать лед кипятком. Осторожно избавляясь ото льда, ученые постепенно извлекали из могилы разнообразный погребальный инвентарь. Вот как Наталья Полосьмак описывает состояние останков. Первым оттаял череп, находившийся выше других частей тела, на небольшой подушке-валике, сшитой из войлока и заполненной тоже войлоком. Погребённая женщина 25 лет лежала на правом боку со слегка согнутыми в коленях ногами, согнутыми в локтях руками, сложенными на животе кистями рук. Она лежала головой на восток, лицом на север, в позе спящей, на подстилке из толстого тёмного войлока, которым было услано дно колоды. Ее головной убор и парик занимали треть колоды в ее верхней части. Лед сохранил мумифицированное тело, одежду и украшения. В то же время полосьмак не исключает, что захоронения пазырыкцев были не случайны в том смысле, что алтайские скотоводы должны были быть хорошо знакомы с особенностями постоянно промерзающей на Укоке почвы. А значит, нельзя отрицать, что пазырыкцы осознанно пользовались свойствами мерзлоты, когда хоронили своих сородичей. Может быть, сохранение тела в яме, заполненной льдом, являлось одной из погребальных традиций древних скотоводов Алтая. Более того, особые климатические условия способствовали не только сохранности погребенных могилах тел, но и различных предметов, от клинков и зеркал до деревянных мисок с остатками пищи. Ученые выяснили, что останки женщины подверглись бальзамированию, но даже несмотря на мерзлоту, сохранились далеко не в идеальном состоянии. В частности, от головы остался лишь череп с остатками мягких тканей, который, ко всему прочему, имеют следы трепанации, очевидно, для извлечения мозга при бальзамировании. В ходе древних мероприятий по сохранению тела оно было вскрыто, внутренние органы извлечены, вместо них тело набили травой и шерстью. Череп нашпиговали песком, землей, корешками, овечьей шерстью и лошадиным волосом. Также были удалены ребра и грудина. От разложения сильно пострадали руки. На обеих руках женщины имелись татуировки синего цвета, от плеча до самой кисти. Рисунки обнаружились и на фалангах пальцев. А что насчет внутренних органов? Рядом с телом их не складывали, как, например, египтяне, помещавшие внутренности в специальные сосуды. Однако анализ наполнителя мумии несколько прояснил ситуацию. В черном веществе, внешне напоминавшем торф, были обнаружены ткани внутренних органов что говорит о том, что позырыкцы превращали внутренности мертвеца в однородную массу, которой нашпиговывали трупы, смешивая ее с травой, шерстью и другими имевшимися под руками компонентами, которые в то же время выполняли определенную символическую функцию. Состояние останков свидетельствует о том, что перед погребением тело высушивали, но не полностью, так как кожа мумии не морщинистая и не имеет характерного для подобного рода операции коричневого оттенка. «Видимо, до похорон тело хранилось в прохладном сухом месте, может быть, в приспособленном для этих целей зимнике», заключает Наталья Полосьмак. Для временной сохранности лица древние бальзамировщики использовали глину и воск. Их частицы были обнаружены на черепе. Такая маска действительно была способна на какое-то время сохранить портретное сходство до захоронения в условиях начавшегося разложения тканей. Кроме того, есть основания полагать, что при бальзамировании больше внимания уделялось сохранности тех частей тела покойника, которые не были прикрыты одеждой, что косвенно подтверждают находки, сделанные в соседних курганах. Там была выявлена та же закономерность. Как и у многих древних народов, мумии-позырыкцев до погребения продолжали жить в своем племени. Для этого, вероятно, и было необходимо бальзамирование. Скорее всего, высушенные и набитые травой, землей и шерстью останки еще какое-то время до нескольких месяцев выставлялись на всеобщее обозрение, в той самой позе, в какой они впоследствии оказывались в могилах. При этом откладывание похорон могло быть связано не только с обычаем сохранять тела усопших, но и с правилом хоронить покойников только в определенные месяцы, весной и осенью то есть те, кто умирал, например, зимой, вынуждены были ждать своей очереди на погребение до наступления весны. Другие находки, относящиеся к пазырыкской культуре, говорят о том, что, как пишет Наталья Полосмак в книге «Феномен алтайских мумий», мумификация, то есть особая подготовка тела человека к жизни в потустороннем мире, была типичной для всего пазырыкского общества, а не только для какой-то части его элиты. Так кем же была таинственная женщина из ледяной могилы? Наталья Полосьмак осторожно предполагает, что одиночный характер погребения, явление достаточно редкое для пазырыкцев, может свидетельствовать о том, что покойница не состояла в браке и, как вариант, была жрицей. Хотя, как отмечает археолог, ничто больше об этом не свидетельствует. Ни татуировки на теле, ни одежда, ни найденные в могиле предметы. Однако совершенно точно эта женщина не была воином, поскольку в захоронении отсутствуют оружие и военная экипировка, а на теле мумии нет травм. При этом, несмотря на то, что она принадлежала к среднему классу пазырыкского общества, нет никаких сомнений в ее особом статусе. Возможно, женщина была шаманкой, но едва ли она являлась принцессой, коей ее поспешили окрестить алтайцы. Доподлинно известно, что похороненная на плато Укок женщина скончалась в возрасте 25 лет в марте или апреле. Ученые не только сумели воссоздать ее облик, но и установили причину смерти — рак молочной железы. Природа как следует постаралась и сохранила для нас остатки древних культур, к числу которых относится и алтайская мумия из ледяной могилы. Трудно переоценить значение сокровищ, которые были извлечены из пазырыкских могил. То, что казалось навсегда утрачено, Элементы материальной культуры, изготовленные из недолговечных органических материалов, дающие поистине бесценные сведения о жизни предков-алтайцев, было вновь обретено благодаря скрупулезной работе археологов. Но, к сожалению, далеко не все оценили значение открытия, совершенного в 1993 году на плато Укок, но об этом чуть позже. Сразу после раскопок мумию увезли в Новосибирск, в Музей института археологии и этнографии Академгородка пообещав вернуть после всестороннего изучения. Она могла еще много поведать не только и, может быть, даже не столько о похороненной женщине, сколько о родословной позырыкцев, их культуре и погребальных обрядах в случае совершенствования генетических исследований. Однако вмешались обстоятельства. Изъятые из могилы останки начали портиться, так что пришлось спешно решать вопрос об их реставрации и консервации. Это стало возможным благодаря привлечению специалистов из научно-исследовательского и учебно-методического центра биомедицинских технологий ВИЛАР, имевших богатый опыт работы с мумиями. Стоит лишь упомянуть о том, что именно они занимались поддержанием состояния останков Владимира Ленина. Таким образом, мумию укокской женщины удалось сохранить в том самом состоянии, в котором она находилась в ледяной могиле на протяжении последних двух с половиной тысяч лет. Одновременно с этим на Алтае родился миф о принцессе Укока, и широкая молва подхватила легенду о женщине знатного происхождения, которая защищает алтайцев от различных катаклизмов. Когда в 2003 году Алтай пережил мощное землетрясение, кто-то предположил, что это гневается потревоженная археологами алтайская принцесса, ведь эпицентр подземных толчков находился всего в 150 километрах от места ее погребения. Рост числа самоубийств в республике также умудрились приписать гневу алтайской принцессы. Где-то в недрах «Желтой прессы» даже зародился отечественный аналог проклятия фараонов. Писали, как принцесса Укока мстит своим обидчикам. Дескать, уже пострадали и археологи, раскопавшие курган, и ученые, занимавшиеся сохранностью мумии. Кто-то из них умер, другие стали бездетными, а третьи страдают от различных заболеваний. На Алтае более двух тысяч лет назад проживал народ с высокой духовной культурой, проявляющейся буквально во всем. В пышности погребальных обрядов и умении строить бревенчатые срубы, великолепно сделанные уприжи коней и изысканно сшитой одежде из дорогих мехов и привозного шелка в необычном декоративно-прикладном искусстве, пишет Наталья Полосьмак. Поэтому вовсе не удивительно, что кто-то желает отсчитывать свою родословную именно от носителей уникальной культуры Железного века. При этом принцесса, как выяснили ученые, мало того, что никакой принцессы не была, она не может являться и прародительницей алтайцев, поскольку принадлежит к европеоидной расе. Генетические исследования показали, что пазырыкцы были совсем не алтайцы, а в основном самодийцы с добавлением европеоидно-иранского субстрата, то есть совсем иное этническое население. Алтайский же этнос образовался в лучшем случае в тюркское время, объясняет специалист по археологии Сибири, академик РАН Вячеслав Молодин. Однако к этому времени уже развернулась широкая кампания по возвращению мумии на Алтай, в которую оказались втянуты и простые жители, и журналисты, и даже политики в ходе предвыборной кампании, да возручится поддержкой электората, обещавший в случае их избрания сделать все возможное для того, чтобы мумия принцессы оказалась в Алтайске. В 1996 году правительство Республики Алтай запретило проводить археологические раскопки на плато Укок. В 2004 году начались митинги и сборы подписи под требованиями вернуть останки принцессы. Одной из причин называли опасения, что стихийные бедствия на Алтае продолжатся до тех пор, пока мумия не упокоится в могиле. В 2012 году министр культуры Республики Алтай Владимир Кончев заявил, что республика готова к возвращению принцессы. Власти провели реконструкцию музея Горного Алтая и создали специальное помещение для хранения мумии, потратив на это около 750 миллионов рублей, 700 из которых щедро предоставил «Газпром». Министр таким образом заработал политические очки, музей обзавелся центральным экспонатом и получил хороший поток туристов, а население немного успокоилось. Вот только принцесса так и не обрела покой. В сентябре того же года её тело поместили в стеклянный саркофаг. А через два года Алтай пострадал от наводнения, и вопрос о захоронении мумии был поднят вновь. Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Александр Бердников пошёл на выборы с обещанием придать тело земле, в то же время заручившись поддержкой Совета Старейшин Республики. В 2006 году по Первому каналу был показан документальный фильм «Месть алтайской принцессы», автора которого, исказив научные данные, придумав несуществующие находки, якобы сделанные в 1993 году в ледяной могиле, нафантазировав события и детали, и даже показав участников археологической экспедиции, которые не принимали в ней участия, рассказывали о том, как, раскопав курган, ученые наткнулись на захоронение, под которым обнаружился лед, а в нижнюю погребальную камеру прямо с поверхности кургана вела дыхательная трубка. На самом же деле это было всего лишь горлышко одного из сосудов, находившихся в могиле. Вывод был однозначным. Проклятие алтайской принцессы — реальность, а виновники всех бед, с которыми столкнулось население республики Алтай — археологи. Впрочем, несмотря на настойчивые требования коренного населения Алтая и обещания представителей власти, мумию не спешили возвращать на плато Укок. В конце 2015 года представители общественности попытались решить вопрос через суд, однако им было отказано в удовлетворении иска. «От того, что прах принцессы не предан земле, случаются беды», сказал тогда шаман Акайкине, он же Сергей Кенеев. «Если человек нарушает гармонию с природом и духами предков, то возникают все эти катаклизмы. Если прах будет предан земле, это, конечно, отразится и на ситуации в Украине». Это напрямую связано. В 2020 году, в самый разгар пандемии коронавирусной инфекции, новый кризис вновь заставил вспомнить о принцессе Укока. «Коренной народ считает, что нас оберегает от вируса знаменитая алтайская принцесса Укока, которую почитают и любят алтайцы», сказал член госсобрания Алтая Ержанат Бегенов. «Когда ее забрали в Новосибирск, у нас землетрясение было». Это, говорят, все с ней было связано, не надо было ее трогать». Эти слова депутат произнес тогда, когда Республика Алтай действительно оставалась единственным регионом Российской Федерации, где не было выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом. После того, как на следующий день COVID-19 в конце концов проник и на Алтай, надо думать, вера в заступничество мумии у многих местных жителей сильно поубавилась. В действительности в борьбе с вирусом алтайцам помогли отнюдь не останки более чем двухтысячелетней давности, а вовремя предпринятые карантинные меры – прекращение авиарейсов, введение режима самоизоляции, значительное сокращение автобусных пассажирских перевозок, ношение масок и регулярной дезинфекции общественных мест. Но верить в то, что людей оберегают духи их далеких предков, гораздо удобнее – из позиции самой веры, и с точки зрения населения Алтая, занятого поисками своих корней. Раскопки курганов на плато Укок дали ученым поистине бесценную информацию о быте представителей пазырыкской культуры. Но вместо благодарности за возможность побольше узнать не только об обычаях, но и о национальных костюмах пазырыкцев, живших на Алтае тысячи лет назад, археологи получили в свой адрес лишь проклятие. Только получили они их не от мумии, а от суеверных людей, полагающих, что останки умершей более 2000 лет назад женщины способны устраивать наводнения, пожары, землетрясения и войны.